Глава 71. Сама актуализация, часть 6. Ну что ж, как можно тише прошептала Дафна. По крайней мере, я больше не чувствую себя единственным здравомыслящим человеком в Хогвартсе, потому что теперь с тобой мы, прошептала Лаванда, крадущаяся на цыпочках слева от неё. По-моему, она имеет в виду не это, пробормотала генерал Грейнджер слева от Лаванды. Они продвигались по коридорам Хогвартса медленно и осторожно. Все восемь девочек старательно прислушивались, чтобы не упустить ни малейшего намёка на приближение неприятностей. Словно это была одна из битв профессора Квиррелла, только на этот раз вместо вражеских солдат они искали хулиганов, которых нужно победить, и жертв, которых нужно спасти. Пока у них выдалось свободное время между завтраком и уроком травоведения у лаванды и парвоти. Ранее Лаванда заявила, что если одна девочка-первокурсница может победить трёх хулиганов-старшекурсников, то по правилам арифметики восемь первокурсниц могут справиться с двадцатью четырьмя хулиганами. Судя по тому, как генерал Грейнджер размахивала руками и давилась междометиями, она не сочла этот довод убедительным. В течение последовавшего спора Падма сначала хранила молчание, а потом задумчиво заметила, что даже в Хогвартсе избиение девочек-первокурсниц может испортить хулигану его хулиганскую репутацию. После чего Парвати приободрилась и объявила, что из этого следует, что они единственные, кто может что-то сделать с проблемой хулиганов в Хогвартсе, и это будет действительно по-настоящему героический поступок. К тому же её родители переехали в Британию в основном ради того, чтобы они с сестрой могли учиться в единственной в мире школе волшебников с нулевой смертностью среди учеников. Какой смысл учиться в такой школе и не заниматься ничем интересным? Генерал Грейнджер ответила, что Парвоти просто совершенно не поняла смысл безупречной репутации в плане безопасности. Так да Лаванда заметила, что если они действительно друзья, а не последователи Гермионы, как думает профессор Квирл, то они должны решать такие вопросы голосованием. Дафна предполагала, что после того, как Гермиона, Сьюзен и Ханна проголосуют против, её голос будет решающим. Поэтому, переждав первый приступ энтузиазма, она тщательно взвесила все за и против. В конце концов, она слизеренка А значит, именно она ответственна за то, чтобы помогая людям, они не забывали о своих собственных интересах. Это её работа оценить риски и выяснить, стоит ли оно того. Именно так поступила бы мама на её месте. Всегда присматривать таким образом за собой и своими друзьями. Вот в чём предназначение настоящих слизеринцев. Но Ханна Абад, робкая девочка из Пуфиндуя, дрожащим тихим голосом сказала: "Да". И Одавн с Юзен и Гермионой не осталось выбора, кроме как следовать воле большинства. Они никак не могли позволить этим пятерым остаться без поддержки, потому что ни один Гриффиндорец до конца своих дней не отмоется от позора, если причинит вред последнему выжившему ребёнку из рода Боунс. И ни один Слизеринец не посмеет напасть на дочь благородного и древнейшего дома Гринграсс. По крайней мере, Дафна на это надеялась. А что касается генерала Грейнджер, с которой всё началось, то здесь и спрашивать смысла не было. Они шли по коридорам Хогвартса, готовые в любой момент вступить в бой. Деревянные двери, каменные стены и вечно горящие факелы появлялись перед ними и оставались за спиной. Один раз они услышали шаги и затаили дыхание, даже схватились за палочки, но это оказался всего лишь одинокий старшекурсник, как тиваринец, который посмотрел на них с любопытством, затем фыркнул и уткнулся обратно в книгу, которую читал на ходу. Героине прокрались мимо тёмных дубовых панелей, украшенных позолоченными фресками, и оказались в тупике с дверью в мужской туалет. Тогда они развернулись, снова миновали тёмные дубовые панели, украшенные позолоченными фресками, и свернули в пыльный коридор со старыми кирпичными стенами, из которых уже сыпался цемент. Через некоторое время они поняли, что уже проходили этот коридор, поэтому героини проконсультировались с портретом и пошли по другому старому кирпичному коридору, который привёл их к короткой мраморной лестнице. Не будь они в Хогвартсе, можно было бы сказать, что эта лестница ведёт на третий с половиной этаж. Поднявшись, они вновь оказались в коридоре, пол в котором был вымощен камнем, а через потолок пробивались лучи солнечного света, хотя до крыши замка было совсем не близко. Спустя несколько поворотов героини вышли к другому мужскому туалету, о чём явно свидетельствовало табличка с изображением силуэта волшебника писающего в унитаз. Восемь девочек остановились перед закрытой дверью и устало смотрели на неё. Мне скучно, пожаловалась Лаванда. Подма демонстративно достала карманные часы и посмотрела на них. 16 минут и 30 секунд, объявила она. Новый рекорд концентрации внимания среди Гриффиндорцев. Я тоже сомневаюсь, что это хорошая идея, сказала Сьюзен. А ведь я пофиндойка. Знаете, Задумчиво протянула лаванда. Я вот думаю, может быть, на самом деле герои это те люди, которые, если вот так куда-нибудь идут, то обязательно сталкиваются с чем-нибудь интересным. Наверняка, согласилась Трейси. Уверена, будь с нами Гарри Поттер, мы бы в первые же 5 минут наткнулись на трёх хулиганов и на потайную комнату полную сокровищ. Готова поспорить, что генералу хаоса достаточно зайти в туалет, и он сразу, например, найдёт тайную комнату Слизерина. Ну или ещё что-нибудь я такое. Дафна такое пропустить не могла. Ты считаешь, что лорд Слизерин разместил бы вход в тайную комнату в туалете? Я хотела сказать, прервала Сьюзен уже открывшую рот Трейси. что мы вообще не знаем, как найти хулиганов. В смысле, им достаточно просто найти какого-нибудь пфуфиндуйца, а нам необходимо поймать их именно в нужное время, понимаете? И это очень даже хорошо, потому что если бы мы их всё-таки нашли, нас бы раздавили как букашек. Может, просто пойдём в запретный коридор на третьем этаже, как собирались? Лаванда презрительно фыркнула. Нельзя стать настоящей героиней, если делать только то, что запретил директор. Дафна попробовала осмыслить фразу лаванды и мысленно вознесла хвалу распределяющей шляпе за то, что Таня отправила её в Гриффиндор. «Интересная мысль», — медленно произнесла Парвати. «В смысле, а какие шансы были у Гарри Поттера наткнуться на тех пятерых хулиганов в первое же утро в школе? У него наверняка был какой-то способ их найти». Поскольку Дафна стояла так, что, глядя на Парвати, она могла видеть и Гермиону, она заметила, как изменилось лицо Какти в ранке, и вспомнила, что генерал Солнечный совсем недавно тоже нашла нескольких хулиганов. "О!" воскликнула Падма, словно к ней пришло озарение. "Но, ну, конечно же, ему рассказал о них призрак Салазара Ализорина". "Что?" воскликнула Дафна. "И не только она. Я практически уверена, что это его призрак напугал меня", пояснила Падма. То есть догадалась об этом я лишь потом, но это он. Призрак Уса Лазаруса Слизерина не нравится, когда слизеринцы издеваются над другими. Он считает, что это позорит его имя. И призрак до сих пор имеет доступ к защитным чарам Хогвартса, поэтому он знает обо всём, что происходит в замке. Удовна отвисла челюсть. Она видела, как Ханна, приложив ладонь к албу, облокотилась на каменную стену, а глаза треяся засияли словно маленькие коричневые звёздочки. Призрак Салазара Слизерина объединился с Гарри Поттером и послал Гермиону Грейнджер остановить Шайку Деррика, она бы не пожалела и сотни галеонов, только чтобы увидеть выражение лица Драко Малфоя, когда ему об этом расскажут. Хотя, если учесть, как быстро по Хогвартсу разлетаются слухи, то скорее всего, Мелиссанта уже рассказала ему о догадке под мы ещё полчаса назад. Вообще-то, теперь, когда Дафна подумала об этом, То есть, сказала Парвати. Нам нужно спросить мальчика, который выжил, где найти призрака Салазара Слизерина. Ух ты, я сказала это вслух. Кажется, я действительно превращаюсь в героиню. Да, воскликнула Лаванда. Нам нужно спросить мальчика, который выжил, где найти призрака Салазара Слизерина. Нам нужно спросить мальчика, который выжил, где найти призрака Салазара Слизерина. Словно через силу повторила Ханна. А если он не скажет, выкрикнула Трейси. Мы его оглушим, свяжем и потащим с собой. Восемь девочек шагали назад по лабиринту извилистых узких коридоров, из которых и состоял замок Хогвартс. Перерыв между уроками подходил к концу, а они так и не встретили ни одного хулигана. Гермиона подумала, что это примечательно и довольно печально. Но Анна на самом деле не знает, ввёл ли Гарри Поттера призрак Салазара Слизерина или Феникс или что-нибудь ещё. Она надеялась, что идея Гарри, какой бы она ни была, в их случае не сработает. А ещё она надеялась, что остальные не поддержат идею Трейси оглушить Гарри Поттера и таскать его в бессознательном состоянии по коридорам, чтобы привлечь приключения. В реальной жизни так не бывает. А если всё-таки бывает, то она всё бросит и сдастся. Гермиона переводила взгляд от одной ведьмы к другой. Трейси болтала с Лавандой, а остальные изредка вставляли замечания. И тут она заметила, что одна из девочек выглядит подавленной, и именно её ход мыслей Гермиона сейчас совершенно не понимала. "Ханна", обратилась она к девочке, которая шла рядом с ней. Гермиона постаралась, чтобы её голос прозвучал как можно мягче. Можешь не отвечать, но они лезли спросить, почему ты проголосовала за войну с хулиганами. Гермиона думала, что поинтересовалось достаточно тихо, но все вдруг остановились. Лаванда и Трейси прекратили беседу и посмотрели в их сторону. Щеки Ханны начали краснеть. Она открыла рот для ответа, потому что она храбрее, чем ты думаешь. "Очевидно же", сказала Лаванда. Ханна замерла с открытым ртом. Затем закрыла его, сглотнула, краснея всё сильнее, и наконец, сделав глубокий вдох, тихо сказала: "Есть мальчик, который мне нравится". После этих слов Пуфиндуйка вздрогнула и нервно обвела взглядом всех остальных девочек, которые уставились на неё. Повисла тишина. "Эм, и что?" прервала молчание Сьюзан. "Мне нравятся пять мальчиков", сказала Лаванда. Мы с Падмой знаем, что нам нравятся одни и те же мальчики, сказала Парвати. Так что мы составили список и подкинули кнат, чтобы узнать, кто будет выбирать первый. Я знаю, за кого мне предначертано выйти замуж, сказала Трейси. И мне не важно, что скажут об этом люди. Ему суждено стать моим Вот остальные девочки обратили выжидающие взгляды на Гермиону, которая продолжала думать о том, что сказала Ханна, поэтому последнюю реплику Трейси и вовсе прослушала. Хм, начала Гермиона по-прежнему стараясь говорить мягко. Ханна, ты решила присоединиться к женской организации по продвижению равных прав на героизм, потому что тебе кажется, что став героиней, ты будешь больше нравиться этому мальчику? Юная пуфендуйка, которая сейчас пристально разглядывала своё отражение в лакированных чёрных туфлях, снова кивнула и покраснела ещё сильнее. "Ей нравится Невилл Лонгботтом", сказала Дафна и скорбно вздохнула. "Но, к сожалению для неё, он собирается жениться на другой. Так трагично". Ханна тоненько всхлипнула, продолжая смотреть себе под ноги. "Постой-ка", встряпенулас Лаванда. "Невилл собирается жениться?" С чего ты взяла? На ком? Дафна лишь покачала головой с печальным выражением на лице. "Простите", сказала Гермиона, и внимание остальных девочек снова обратилось к ней. Эм, ей никак не удавалось полностью собраться с мыслями. "Я хочу сказать, Ханна пытается стать героиней ради того, чтобы произвести впечатление на мальчика. Это как-то не очень феминистично. Вообще-то правильно говорить феминно. заметила Падма. А почему ты считаешь, что Ханна не феминна, спросила Сьюзен. Ведь нет ничего не феминного в желании нравиться мальчикам. К тому же, недоумённо добавила Парвати. Я думала, что вся суть нашей затеи в том, чтобы стать героинями, несмотря на то, что это не свойственно женщинам. Последовавшая дискуссия едва ли останется в памяти Гермионы как удачный экскурс в область политической науки. Она попыталась объяснить. За этим последовал небольшой спор, и она попыталась объяснить ещё раз. Остальные семь девочек в это время смотрели на неё с растущим скептицизмом. Затем Дафна, не терпящим возражения тоном будущей леди Гринграсс, заявила, что если этот феминизм не позволяет девочкам привлекать внимание мальчиков любыми способами, какими им угодно, то пусть остаётся в магловских странах, раз уж он там появился. Лаванда следом предложила термин ведьмизм, который подразумевает, что ведьмы могут делать всё, что им заблагорассудится, и выглядит гораздо веселее. И наконец, Падма завершила дискуссию, устало заметив, что она не видит смысла в продолжении споров, так как же ОПРПГ по сути не имеет вообще никакого отношения к феминизму и борется лишь за то, чтобы девочек-героинь становилось больше. На этом аргументе Гермиона сдалась. В момент, когда урок заклинаний закончился и первокурсники, как теврана, начали неторопливо покидать свои места, Гермиона совсем извелась. Они едва успели добежать до класса к началу урока и рассесться по местам. Как прозвучал гонг, и потому ничего ужасного случиться не успело. Но это лишь означало, что Гермионе пришлось ждать надвигающуюся катастрофу в течение всего урока. После того, как профессор Флитвик пропищал, что они свободны, и все поднялись со стульев, Гарри вполне ожидаемо направился к тому месту, где сидела Гермиона, которая, завидев его приближение, засунула книгу в кошель скрытень, стремительно преодолела расстояние до двери и, на ходу толкнув её, оказалась в коридоре. Гарри, разумеется, последовал за ней с удивлённым видом, так как на это время у них было запланировано совместное занятие в библиотеке. «Гермион, а что-то случилось?» – спросил он, закрыв за собой дверь. Дверь моментально распахнулась, снова едва не сбив Гарри с ног, и из класса появилась Падма с ужасной решимостью во взоре. «Простите, мистер Поттер!» – высокий голос девочки разнесся по коридору мрачным перезвоном колоколов судьбы. «Могу я попросить у вас помощи в одном деле?» Гарри приподнял брови. «Конечно, вы можете попросить!» Не могли бы вы объяснить нам, как поговорить с призраком Салазара Слизерина? Мы хотим, чтобы он сказал нам, где найти хулиганов, так же, как он говорил вам. Некоторое время в коридоре было тихо. Затем дверь снова открылась, и из класса с заинтересованным видом выглянуло Сью. Но мы собирались пойти в библиотеку, с абсолютно спокойным видом сказал Игорь. Не хотите пойти с нами? И он зашагал в направлении, которое по нечётным дням этого месяца вело к библиотеке. Су была двинулась за ними, но Гари обернулся и пристально посмотрел на неё. Как только они свернули за угол, Гари вытащил волшебную палочку, тихо, но отчётливо проговорил Квитус, после чего повернулся к Падме и сказал: "Интересное предположение, мисс Пател". Падма выглядела весьма довольной собой. Мне следовало догадаться раньше, правда? «Это шипение в голосе призрака? Я должна была подумать о Парсилтанге еще до того, как он заговорил о Годрике Гриффиндоре». Гарри не изменился в лице. «Могу я спросить, мисс Паттелл, поделились ли вы этим соображением с... Она говорила об этом при всех участницах ЖОП и РПГ?» Ответила за нее Гермиона. Лицо Гарри несколько секунд выглядело так, как будто он быстро что-то просчитывал в уме. Потом он снова заговорил. «Гермиона». Каков шанс, что, она произнесла это в присутствии Лаванды и Трейси. Эм, протянула Падма. Мне не следовало это делать. Жди здесь, буркнул Гойл и скрылся за поворотом. Трейси услышала, как он стучит в дверь личной комнаты Драко Малфоя. Трейси чувствовала себя неуютно, и ей пришлось снова напомнить себе, что раз Падма проболталась, то Малфою всё равно хоть кто-нибудь дорасскажет. Так почему бы в таком случае этим кем-то не стать именно ей? Ведь она ничем не обязана Гарри Поттеру. А настоящий слизеринец должен делать то, что необходимо для достижения своих целей. После отповеди профессора Квирла она начала коллекционировать цели. И к текущему моменту у неё в голове сложился следующий список: заполучить собственную метлу Nimbus 2000, стать мегаизвестной, выйти замуж за Гарри Поттера. каждый день на завтрак есть шоколадных лягушек, победить как минимум трёх тёмных лордов, просто чтобы показать профессору Квирлу, кто тут за урядность. «Мистер Малфой примет тебя!» угрожающим тоном сказал вернувшийся Гойл и навис над нею. «И я бы на твоём месте не заставлял его думать, что ты тратишь его время впустую!» После этих слов он отступил в сторону. Трейси добавила в свой список целей пункт «Завести слуг», И вошла. Комната Малфоя ничем не отличалась от комнаты Дафны. Трейси втайне надеялась увидеть на стенах бриллиантовые канделябры и золотые фрески. Она никогда бы не сказала такого в присутствии Дафны, но дом Малфоев действительно стоял на ступеньку выше дома Гринграсс. Однако спальня Малфоя была такой же небольшой, как у Дафны. И вся разница заключалась в том, что предметы обстановки были украшены серебряными змеями вместо изумрудных растений дома Гринграс. Когда она переступила порог Драко Малфой, безупречно выглядевший даже в собственной спальне, при встала из-за стола и поприветствовал её неглубоким дружеским поклоном с такой очаровательной улыбкой на лице, словно она была кем-то действительно важным, от чего Трейси совсем растерялась, позабыла все слова тщательно отрепетированные заранее и просто выпалила: "Мне нужно кое-что вам рассказать". "Да, я знаю, Грегори предупредил меня", сказал Драко мягко. Садись, пожалуйста, мисс Дэвис. И он указал на своё собственное кресло у стола, сам же пересел на кровать. Без единой мысли в голове, она осторожно расположилась в кресле самого Драко Малфоя. Её пальцы автоматически расправили складочки на юбке, стараясь привести её в соответствие с безупречной мантией Драко. Итак, мисс Дэвис, что вы хотели мне рассказать? Трейси заколебалась, но лицо Малфоя приобретало всё более нетерпеливое выражение, и тогда она выложила всё разом, практически не переведя дыхания. То, что подмы говорила о призраке Салазара Слизерина, направлявшего Гарри Поттера в его борьбе с хулиганами, и то, что Дафна говорила об участии Гермионы во всей этой истории. Выражение лица Драко Малфоя не менялось на протяжении всего рассказа ни на самую малость, и от этого Трейси всё сильнее становилась не по себе. Вы мне не верите? Последовала недолгая пауза. Но, сказал Малфой с улыбкой, которая была далеко не такой очаровательной, как прежде. Я верю, что именно так говорили Падма и Дафна. Он поднялся с кровати, и Трейси даже не задумываясь, вскочила с кресла. Так что в любом случае, спасибо, мисс Дэвис. Он проводил её до двери и уже взялся за ручку, когда Трейси сказала: Вы не спросили, что я хочу за эту информацию. Дрэко посмотрел на неё очень странно, она даже не могла предположить, что должен было означать этот взгляд, но ничего не сказал. В любом случае, сказала Трейси, внося поспешную корректировку в свой изначальный план. Я ничего не хочу за информацию. Я рассказала вам просто по-дружески. Тень удивления пробежала по лицу Малфоя. Но когда он начал говорить, его лицо уже снова выглядело бесстрастным. «Стать другом Малфоя не так просто, мисс Дэвис!» Трейси искренне улыбнулась. «Тогда я и дальше буду вести себя по-дружески!» С этими словами она поспешно покинула комнату, впервые в жизни ощущая себя настоящей слезеринкой и твердо решив, что Драко Малфой тоже будет одним из ее мужей. После того, как девочка вышла, Грэгори вернулся в комнату, закрыл дверь и спросил: "Вы в порядке, мистер Малфой?" Драко ничего не сказал своему слуге и другу. Его глаза смотрели в никуда, словно он пытался увидеть что-то сквозь стену спальни, сквозь озеро Хогвартса, которое окружало Слизеринские подземелья, сквозь земную кору, атмосферу и межзвёздную пыль Млечного пути. сквозь лишённую света абсолютную пустоту между галактиками, которую никогда не видел ни один волшебник и ни один учёный. Мистер Малфой уже слегка взволнованно переспросил Грегори: "Не могу поверить, что я поверил каждому её слову", сказал Драко. Дафна дописала последний дюйм сочинения по трансфигурации и посмотрела на противоположную сторону Слизеринской гостиной, где Мелисента Булл Струд всё ещё делала домашнюю работу. Настало время принять решение. Если же ОПРПГ будет охотиться за хулиганами, то тем это, очевидно, не понравится, и они в ответ устроят что-нибудь неприятное, что также было очевидно. С другой стороны, если хулиганы сделают что-то действительно мерзкое, то Гермиона может попросить помощи у Гарри Поттера, или девочки могут собрать все свои баллы квирла и попросить профессора защиты об услуге. Нет, больше всего Дафну волновало то, что таким образом можно испортить отношения с профессором Снейпом. Никто не хочет перейти дорогу профессору Снейпу. С того дня, когда она вызвала Невило на древнейшую дуэль, она заметила, что люди стали смотреть на неё иначе. Даже слизеринцы, которые высмеивали её, смотрели по-другому. Для неё стало откровением, что дочь благородного и древнейшего дома Гринграсс может заработать гораздо больше знаков уважения, будучи прекрасной героиней, а не просто привлекательной благородной девочкой. «Как будто твою роль теперь будет играть не дешёвый статист с визгливым смехом, а известная актриса». Борьба с хулиганами, возможно, не была самым лучшим способом стать героиней. Но отец однажды предупредил, что очень легко привыкнуть упускать возможности. «Если сказать себе, что просто ожидаешь возможность получше, то почему бы и в следующий раз не сказать то же самое?» Отец говорил, что большинство людей проводят всю свою жизнь в ожидании подходящей возможности, а потом умирают. Отец говорил, что лучше хвататься за любую возможность, чем быть безнадёжным болваном. Пусть это иногда и может привести к тому, что всё пойдёт наперекосяк. Отец говорил, что сначала она должна привыкнуть хвататься за любую возможность, а уже потом настанет время быть разборчивой. С другой стороны, когда-то мать предупредила её, что не всем советам отца стоит следовать, а также добавила, что Дафне нельзя спрашивать, чем занимался отец на шестом курсе Хогвартса, пока ей не исполнится хотя бы 30 лет. Но в конце концов отец заполучил таки маму в жёны и стал частью древнейшего дома, так что его советы всё же заслуживали внимания. Мелисента Булл Строуд закончила домашнюю работу и начала собирать вещи. Дафна поднялась из-за стола и двинулась к ней. Мелисента встала, закинула сумку с книгами на плечо и озадаченно посмотрела на приближающуюся Дафну. Привет, Мелисента. Дафна старалась говорить тихо, изображая волнение в голосе. Угадаешь, что я сегодня выяснила? Что призрак Селазара Слизерина помогает Грейнджер? спросила Мелисента. Я уже это слышала. Нет. ответила Дафна приглушённым шёпотом. "Кое-что получше". "Правда?" сказала Мелиссента, впервые взволнованный тон Дафны. "И что же?" Дафна заговорщицки огляделась по сторонам. "Пойдём ко мне, и я тебе расскажу". Они направились к лестнице, что вела вниз. Личные комнаты находились даже ниже спален семикурсников. Скоридафна сидела за столом в своём удобном кресле, а Милисента присела на краешек кровати. "Квиэтус", произнесла Дафна, когда они обе уселись, а затем вместо того, чтобы убрать палочку в карман мантии, она как будто невзначай опустила руку. "На всякий случай". "Ладно, не терпили его", воскликнула Милисента. "Так что же это? Знаешь, что я поняла", сказала Дафна. Я поняла, что ты узнаёшь слухи слишком быстро. Ты узнаёшь, что случилось, даже раньше, чем это случается. Дафна почти ожидала, что Мелиссента побледнеет и грохнется с кровати. Этого, конечно, не произошло, но Мелиссента сильно вздрогнула, а потом, запинаясь, начала всё отрицать. Не волнуйся, прервала её Дафна с самой сладкой улыбкой. Я никому не скажу, что ты прорицательница. Мы ведь друзья, верно? риана Фэлтерн, семикурсница из Слизерина, старательно трудилась над очередным сочинением на два фута. Она выбрала все предметы, кроме прорицаний и магловедения, поэтому для неё этот год состоял, казалось, из одних сплошных домашних заданий. И тут к столу, за которым она работала, подошёл её декан и рявкнул: "Следуйте за мной, мисс Фэлтерн". После чего он вышел, не дожидаясь даже, пока она торопливо соберёт свои пергамент, книгу и перо. Когда Риана выскочила из комнаты, она обнаружила, что профессор Снейп стоит у двери и как-то слишком пристально смотрит на неё из-под полуопущенных век. Не успела она спросить, в чём дело, как он молча развернулся и быстро зашагал по коридору так, что ей пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. Они спустились по длинной лестнице, затем ещё по одной, и Риана подумала, что теперь они находятся ниже уровня подземелий Слизарина. Коридоры вокруг теперь выглядели намного древнее. Необработанный камень, скреплённый грубой известью, свидетельствовал об архитектуре многовековой давности. Риана начала думать, не ведёт ли её профессор Снейп в настоящие подземелья. Ходили слухи, что в Хогвартсе есть истинные подземелья, вход в которые запрещён всем, кроме преподавателей. Ещё она задумалась, что быть может, профессор Снейп здесь сделает что-то ужасное с невинными беззащитными девушками, но, вероятно, это были лишь её беспочвенные мечтания. Они спустились ещё на один лестничный пролёт и очутились в комнате, которая оказалась вовсе не комнатой, а пещерой в скале с одной дверью и несколькими уводящими в темноту боковыми проходами. Пещера освещалась лишь светом старинного факела, который вспыхнул, когда они вошли. Профессор Снейп вытащил свою палочку и начал накладывать заклинание за заклинанием. Риана быстро сбилась со счёта. Закончив с чарами профессор Зельеварение повернулся к ней, пристально посмотрел ей прямо в глаза и заговорил ровным голосом, не растягивая слова, как он это делал обычно. Вы никому не расскажете о том, что здесь произойдёт, мисс Фэлтерн. Ни сейчас, никогда либо в будущем. Если это приемлемо для вас, «Кивните! Если же нет, мы уйдем отсюда!» Она быстро кивнула, чувствуя, как дрожь испуга и странной надежды охватывает ее сердце, и не только сердце. «Задание, которое я вам дам, очень простое, мисс Фелторн», произнес профессор бесцветным голосом. «А щедрое вознаграждение в размере 50 галеонов послужит лишь компенсацией за то, что я сотру вам память по его завершении. Риана непроизвольно выдохнула. Пусть ее родители были богаты, но у них были и другие дочери, поэтому карманными деньгами ее особо не баловали, и 50 галеонов были для нее очень крупной суммой. Тут до Рианы дошли слова о стирании памяти, и она возмутилась. Зачем ей это все, если она не сможет сохранить воспоминания? За кого профессор ее принимает? Вы, разумеется, слышали о мисс Гермионе Грейнджер, прервал её размышления Северус Снейп, солнечным генерали. Что? воскликнула Риана Фэлтурн, ощутив внезапный прилив ужаса и отвращения. Но она же только первогодка. Фу. Глава 72. Сама актуализация. Часть 7. Правдоподобное отрицание. К концу ужина Зимнее Солнце уже давно зашло, и Гермиона покидала большой зал при тусклом свете звёзд, подмигивающих из зачарованного потолка. Она направлялась в башню Когтеврана вместе со своим напарником по учёбе Гарри Поттером, у которого, казалось, в последнее время для учёбы было возмутительно много времени. И у Гермионы не было ни малейшего представления, как даже он успевает делать домашнюю работу. Разве что её делают домовые эльфы, пока он спит. Почти все в зале провожали их глазами, когда они проходили через массивные двери обеденного зала, которые были больше похожи на ворота крепости, чем на то, через что должны проходить ученики по дороге в суженна. Они шли молча. Сзади доносился отдалённый гомон учеников. Через некоторое время после того, как он тихо окончательно Гермиона наконец заговорила: "Гарри, зачем ты это сделал?" "Сделал что?" Рассеянно переспросил мальчик, который выжил, словно его разум был где-то далеко и сейчас был занят гораздо более важными проблемами. «Почему ты просто не сказал им «нет»?» «Ну...» – протянул Гарри под перестук их обуви по каменному полу. «Дело в том, что я не могу просто говорить «нет» каждый раз, когда кто-нибудь спрашивает меня о том, чего я не делал. Смотри, предположим, кто-нибудь спросит меня. «Гарри, это ты устроил розыгрыш с невидимыми чернилами?» Я отвечу нет, а потом меня спросят: "Гарри, ты не знаешь, кто заколдовал метлу Гриффиндорского лавца?" И мне придётся ответить: "Я отказываюсь отвечать на этот вопрос". А это всё равно что признаться. И поэтому, осторожно начала Гермиона: "Ты сказал всем?" Она сконцентрировалась, пытаясь точно вспомнить его слова. Что если бы чисто гипотетический заговор против хулиганов действительно существовал, то ты не подтвердил бы и не опровергнул, что настоящий глава заговора это призрак Салазара Слизерина. И более того, ты даже не признал бы, что такой заговор действительно существует, поэтому спрашивать тебя об этом не имеет смысла. Ага, слегка улыбнулся Гарри Поттер. Это научит их принимать всерьёз и гипотетические сценарии. И мне ты сказал не отвечать ни на что. Если ты будешь всё отрицать, они могут тебе не поверить, сказал Игари. Поэтому лучше вообще ничего не говорить, если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебя считали лгуньей. "Но", беспомощно возразила Гермиона. "Но ведь теперь все думают, что я заодно с Салазаром Слизериным. Как на неё смотрят Гриффиндорцы, а уж как на неё смотрят Слизеринцы. Такова уж доля героя", сказал Игари. Ты же видела, что пишут в предирии обо мне. На секунду Гермиона представила своих родителей, читающих газетную статью, в которой вместо рассказа о том, как она выиграла национальное первенство по орфографии или ещё каком-нибудь её достижении, заслуживающем попасть на страницы газет, написано: "Драку Малфой залетел от Гермионы Грейнджер". Уже этого было достаточно, чтобы переосмыслить всю эту затею с женским героизмом. «И раз уж речь зашла обо мне, мисс Грейнджер, как продвигается ваш квест?» — спросил Гарри чуть более официальным тоном. «Ну...» — начала Гермиона. «Если призрак Салазара Слизарина не появится на самом деле и не скажет нам, где можно найти хулиганов, то вряд ли нам улыбнётся удача». Не то чтобы она сожалела об этом. Она мельком взглянула на Гарри. Мальчик смотрел на неё странным пристальным взглядом. «Знаешь Гермиона...» Сказал он тихо, словно очень хотел, чтобы кроме неё никто во всём мире его не услышал. Я думаю, ты права. Некоторым людям гораздо сильнее помогают стать героем, чем другим, и я тоже считаю это нечестным. Гарри схватил её за рукав мантии и потащил в боковой проход на ходу вытаскивая палочку. Не успела Гермиона открыть рот от удивления, как они оказались в изгибе коридора, который был так узок, что им двоим едва хватало места. Гарри направил палочку в сторону, откуда они пришли, и тихо пробормотал Квитус. Затем ещё раз, уже в другом направлении. Мальчик внимательно огляделся, причём посмотрел не только по сторонам, но также вверх и вниз, после чего засунул руку в свой кошель и произнёс. «Мантия-невидимка!» «Спятил?» – вырвалось у Гермионы. А Гарри уже доставал из кошеля скрыть несложенную мерцающую чёрную ткань. «Не волнуйся!» С лёгкой улыбкой сказал он: "Они настолько редки, что никто не удосужился запретить их школьными правилами". Гарри протянул ей тёмную бархатную ткань и неожиданно официально сказал: "Не отдаю я, но одолживаю тебе моя мантия, Гермиона Джин Грейнджер, защищай её как следует". Гермиона уставилась на мерцающий бархат мантии, которая поглощала практически весь падающий на неё свет и лишь изредка странно поблёскивала. Ткень была абсолютно чёрной, но на ней не было видно ни пылинки, ни пушенки, вообще ничего. И чем дольше Гермиона смотрела на неё, тем больше казалось, что она смотрит на пустое место. Но стоило моргнуть, и перед ней вновь была лишь чёрная мантия. Возьми её, Гермиона. Почти бездумно девочка протянула руку к мантии. Затем, когда её мозг наконец очнулся и она уже собиралась отдёрнуть руку, Гарри просто отпустил мантию. Та начала падать, и Гермиона инстинктивно подхватила её. В тот миг, когда пальцы коснулись мантии, что-то внутри неё вздрогнуло, как в тот раз, когда она впервые взяла в руку свою палочку. Она словно услышала песню, которая звучала почти беззвучно на самом краешке её сознания. Это один из моих квестовых предметов, Гермиона, мягко сказала Гарри. Она принадлежала моему отцу, и она незаменима. Поэтому не одалживай её никому, не показывай, не говори, что она вообще существует. Но если она понадобится тебе на время, просто подойди ко мне и попроси. Я не могу. Ещё как можешь, потому что нет ничего честного в том, что однажды утром я нашёл её в подарочной коробке около кровати, а ты нет. Гарри на секунду задумался. Но если у тебя вдруг есть своя собственная мантия невидимка, то не бери в голову. Когда все выводы из того, что у Гарри есть мантия невидимка, наконец сложились у неё в голове, Гермиона обвиняюще ткнула пальцем в Гарри. Впрочем, так как они стояли очень близко, она не смогла даже нормально вытянуть руку и от наклонившего возмущения чуть ли не закричала. Так вот, как тебе удалось исчезнуть из кладовки в кабинете зельеварения? «А ещё когда ты...» Она прервалась. Даже с учётом Мантии-невидимки было непонятно, как ему удалось. Гэрри с наигранной безупречностью полировал ногти о свою одежду. «Но ты же знала, что здесь замешан какой-то трюк, да? А теперь и героиня будет таинственным образом знать, где и когда найти хулиганов, словно она подслушала их планы. Причём в её возрасте никто не смог бы стать невидимым, чтобы шпионить за ними». Воцарилось молчание. Гари, сказала она. Я, я уже не уверена, что борьба с хулиганами такая уж стоящая затея. Гари пристально смотрел на неё, потому что кто-то из девочек может пострадать. Она кивнула, просто кивнула. У них есть право выбора, Гермиона, как и у тебя. Сам я решил не делать очевидной глупости, которую все делают в книгах. Я не стану оберегать тебя от всего, из-за чего ты будешь чувствовать себя одновременно защищённой и беспомощной, потому что в этом случае ты всерьёз разозлишься, оттолкнёшь меня, пытаясь получить хоть немного свободы, и попадёшь в ещё большее неприятности, с которыми героически справишься, после чего у меня наступит прозрение, и я наконец пойму. Ну и дальше по тому же сценарию. Я уже знаю, к чему приведёт эта история, поэтому могу её просто пропустить. Если я в состоянии предугадать, о чём я буду думать позже, то ничто не мешает мне подумать об этом сейчас. В любом случае, я считаю, что тебе тоже не стоит пытаться ограждать своих друзей от опасностей. Просто скажи им прямо, что эта история наверняка закончится каким-нибудь кошмаром. И если после этого они всё ещё будут хотеть стать героинями, то пусть так и будет. Именно в такие моменты Гермиона сомневалась, сможет ли она когда-нибудь привыкнуть к способу мышления Гари. "Гари, я на самом деле, на секунду у меня комок подкатил к горлу. Очень-очень не хочу, чтобы кто-нибудь из них пострадал, в особенности из-за чего-то, что начала я", Гермиона серьёзно ответила Гари. "Я уверен, что ты поступаешь правильно, и я не знаю, как можно сделать им в конечном итоге хуже, чем лишить возможности даже попробовать". «А что, если кто-то из них пострадает сильно?» Ей стало трудно говорить. Гермиона вспомнила рассказ капитана Эрни о том, как Гарри смотрел прямо в глаза хулигана, когда тот всё сильнее и сильнее выворачивал ему палец, пока, наконец, не пришла помощь в лице профессора Спраут. Следующая мысль была о Ханне и её тонких пальчиках, с ногтями, которые та каждое утро красит в жёлтый цвет пуфендуэ. И Гермиона постаралась выкинуть из головы эту картинку. И после этого они никогда уже не посмеют сделать что-нибудь отважное. Я не думаю, что одно влечёт за собой другое, твёрдо сказал Игарей. Даже если всё пойдёт наперекосяк и случится что-нибудь кошмарно невообразимое, я не думаю, что в наших головах всё происходит, как ты описала. Важно верить в себя, верить в то, что ты можешь вырваться за свои границы, попытаться и пострадать наверняка не может быть хуже, чем застрять. «Гарри, а что, если ты ошибаешься?» Гарри на мгновение задумался, чуть печально пожал плечами и ответил. «А что, если я прав?» Гермиона опять посмотрела на чёрную ткань, переброшенную через её руку. Внутренняя сторона мантии, касаясь руки, вызывала странное двоякое ощущение мягкости и надёжности, будто мантия ободряюще сжимала её ладонь. Гермиона вновь подняла руку, протягивая мантию Гарри. Мальчик не шевельнулся. «Я...» – начала Гермиона. «Я благодарна тебе, очень благодарна, но я ещё ничего не решила. Пусть она пока останется у тебя. И... Гарри, я не думаю, что шпионить за людьми – это хорошо». «Даже за теми, про кого известно, что они хулиганы и издеваются над слабыми?» – уточнил Гарри. «Надо мной никогда не издевались, однако я прошёл через очень реалистичную симуляцию, и мне не понравилось». Над тобой когда-нибудь издевались? Нет, тихо ответила Гермиона, по-прежнему протягивая Гарри мантию-невидимку. Наконец Гарри забрал свою мантию. Гермиона почувствовала слабый укол потери, когда беззвучная песня исчезла из её разума, и начал засовывать чёрную ткань обратно в кошелёк. Когда кошелёк закончил поглощать мантию, Гарри повернулся, чтобы снять барьер тишины, и э-э замелилась Гермиона. «Это ведь не та самая мантия невидимости, о которой мы прочитали в библиотеке на 18-й странице иллюстрированного списка утраченных артефактов Готшалка в переводе Паулы Вьеры». Гарри вновь повернулся к ней и, слегка улыбаясь, тем же самым тоном, которым он разговаривал с учениками за ужином, сказал, «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что обладаю магическим артефактом невероятной силы». Наступила ночь. Джормиона уже легла в постель. Она до сих пор не могла решиться. Во время ужина, когда у неё ещё не было действенного способа находить хулиганов, её жизнь была проще. И теперь ей опять нужно было делать выбор, и на этот раз не за себя, а за своих друзей. Перед её мысленным взором стояло морщинистое лицо Дамблдора, на котором были видны отголоски скрытой боли, и она снова и снова слышала, как Гарри говорит: У них есть право выбора Гермиона, как и у тебя. А ещё её пальцы помнили прикосновение мантии, и это ощущение возвращалось снова и снова. В нём была какая-то сила, заставлявшая мысли возвращаться к древнему артефакту и к песне, которую она одновременно ощущала и не ощущала на тонкой краешке своего сознания и магии, которая теперь снова окутывала тишина. Гарри разговаривал с Мантией, словно та была разумна, просил её позаботиться о Гермионе. Он также сказал, что Мантия принадлежала его отцу и что она незаменима. Но ведь не мог же Гарри так сделать, вот так просто предложить ей один из трёх даров смерти, созданных за столетия до Хогвартса. Она могла бы сказать, что чувствует себя польщённой, однако это выходило так далеко за границы польщённости, что ей оставалось только гадать, кем именно она является для Гари. Возможно, Гари из тех людей, которые одалживают древние утраченные магические артефакты вообще любому, кого посчитают другом. И всё же, она задумалась, какую именно часть своей жизни по словам Гари, он решил пропустить. ту часть, в которой он пытался держать её в безопасности, под защитой. Гермиона смотрела на потолок кективранской спальни, где-то в отдалении переговаривались Менди и Су. Гермиона настроила чары тишины так, чтобы не было слышно, о чём именно они говорят, и до неё доносилось лишь неясное бормотание. Сон в общей спальне с остальными девочками дарил ей некое ощущение уюта. Она знала, что Гарри всегда включает чары тишины на полную мощность, и у Гермионы появилась мысль, что возможно, Гарри действительно, ну, как бы это, равнодушен к ней. Этой ночью Гермиона Грейнджер долго не могла заснуть. А на следующее утро, проснувшись, она обнаружила торчащий из-под подушки клочок пергамента, на котором было написано: «В половине одиннадцатого ты найдёшь хулигана в четвёртом коридоре, налево от кабинета зельеварения. С. Когда следующим утром Гермиона входила в большой зал, в её животе порхали бабочки размером с гиппогрифа. До когтевранского стола оставалось лишь несколько шагов, а решения всё не было. Она заметила, что рядом с Падмой есть свободное место». Если она хочет всё рассказать Падме и попросить ту передать это дальше Дафне и Трейси, ей нужно сесть именно туда. Гермиона подошла к пустому месту рядом с Падмой. На языке крутились слова. Падма, я получила таинственное сообщение. Но как будто какая-то толстая кирпичная стена мешала этим словам вырваться наружу. Если Гермиона это скажет, она подвергнет Ханну, Сьюзан и Дафну опасности. поведёт их прямо на встречу неприятностям, и это неправильно. Конечно, она может попытаться справиться с хулиганами и в одиночку, ничего не говоря друзьям, но было совершенно очевидно, что это тоже неправильно. Гермиона знала, что столкнулась с моральной дилеммой прямо как все те волшебники и ведьмы, о которых она читала в книгах. Вот только в книгах у людей всегда был правильный и неправильный выбор, а не как у неё два неправильных. И это казалось немного несправедливым. Но у неё было чувство, возможно, навеянное рассказами Гарри про то, что потом о них напишут в книгах, что она стоит перед героическим выбором и что сегодня утром, прямо сейчас, она определяет в какую сторону пойдёт вся её дальнейшая жизнь. Не оглядываясь по сторонам, Гермиона села за стол. Она смотрела перед собой, словно в столовом серебре и на тарелке мог скрываться ответ на мучающий её вопрос. Она думала изо всех сил. Спустя несколько секунд она услышала, как Падма шепчет ей на ухо. Дафна знает, где можно будет найти хулигана сегодня в половине 11. Обречены. По мнению Сьюзен Боунс, они все были обречены. Тётушка иногда рассказывала ей истории, которые начинались похожим образом. Люди совершали поступки и глупость, которых им было заранее известно. заканчивались эти истории обычно тем, что кто-то оказывался обречён по всему полу, стенам и тётушкиным туфлям. "Эй, Падма", прошептала Парвати. Её голос был едва слышен за шорохом ног восьми девочек, следующих друг за другом по пятам по коридору, ведущему к классу зельеварения. "Не знаешь, почему Гермиона вздыхает всё утро?" "Тихо!" зашипела Лаванда. Причём её голос был гораздо громче шёпота Парвати. «Узла повсюду есть уши!» «Ш-ш-ш!» Ещё громче зашипели три остальные девочки. Крайне, полностью, абсолютно, окончательно обречены. Добравшись до четвёртого прохода слева от класса зельеварения, где, по словам таинственного информатора Дафны, над кем-то будут издеваться, вся восьмёрка стала двигаться медленнее, звук шагов стал тише, и, наконец, генерал Грейнджер показала жестами «Стойте, я посмотрю, что впереди». Тогда Лаванда подняла руку, и как только Гермиона повернулась к ней, озадаченно указала пальцем прямо по коридору. Затем указала на себя и попыталась изобразить что-то ещё, чего Сьюзан не поняла. Генерал Грейнджер помотала головой и повторно, в этот раз медленнее, чётко выраженными жестами воспроизвела сигнал «Стойте, я посмотрю, что впереди». Лаванда с ещё более недоумённым выражением на лице указала в ту сторону, откуда они пришли, а другой рукой изобразила что-то прыгающее. Теперь уже все девочки выглядели сбитыми с толку даже больше лаванды, и Сьюзан с некоторой горечью подумала, что, очевидно, часа практики два дня назад было недостаточно, чтобы запомнить новый набор кодовых сигналов. Гермиона указала пальцем на лаванду, затем на пол под ногами лаванды. Выражение её лица очень чётко показывало, что это значит «ты стой здесь». Лаванда кивнула. «Дум-дум-дум». В голове с Юзан звучал марш Легиона Хаоса. «Дум-дум-дум-дум-дум-дум». Здесь присутствует непереводимая игра слов. Английское слово «дум» можно перевести как «обречены». Гермиона пошарила в своей мантии и достала небольшую палочку с зеркальцем на конце и окуляром. Очень-очень аккуратно она подкралась к стене, прямо к тому месту, откуда начинался боковой проход, и выставила за угол самый краешек окуляра. Затем ещё чуть-чуть, и ещё. Потом генерал Грейнджер осторожно выглянула за угол сама. Генерал Грейнджер обернулась к ним, кивнула и показала жестом: "Следуйте за мной". Крадучись вперёд с Юзен почувствовала себя немного лучше. Часть плана, по которой они должны были оказаться на месте за 30 минут до хулигана, на самом деле сработала. Быть может, они только слегка обречены. В 9 часов 29 минут, почти по расписанию, появился хулиган. Если бы здесь кто-то был, хотя с виду коридор пустовал, он бы услышал, как уверенные шаги ботинок проследовали по главному коридору, свернули на боковой проход, прошли до первого поворота, завернули за него и, к некоторому удивлению, остановились при виде перегородивший проход кирпичной стены, которой раньше тут не было. Хулиган пожал плечами, отвернулся и прислонился к стене, чтобы следить за главным проходом прямо за углом. В конце концов это замок Хогвартс. За второпях трансфигурированными тонкими панелями, которым придали вид кирпичной стены, ждали девочки, не разговаривая, не двигаясь, почти даже не дыша. Они лишь смотрели сквозь отверстия для глаз, которые предусмотрительно оставили в стене. Когда Сьюзан увидела хулигана, у неё сердце ушло в пятки. Тот выглядел как семикурсник, если не старше, а торочка на его мантии была зелёной, а не красной, как они надеялись. У него были заметные мускулы, и присмотревшись к тому, как он движется, Сьюзен поняла, что у него есть опыт дуэлей. Затем они все услышали шум множества ног, приближающихся по коридору. Гриффиндорцы и Слизеринцы с четвёртого курса высыпали из класса зельеварения. Шаги протопали мимо, потом начали стихать и затихли совсем. Хулиган ничего не предпринимал. На мгновение Сьюзен почувствовала облегчение. Опять послышались шаги. На этот раз их было меньше. Шаги опять прошли мимо. Хулиган по-прежнему ничего не предпринимал. Так повторялось несколько раз. Наконец, когда послышался очень слабый звук приближающихся шагов одного человека, семеро девчонок услышали чёткий, холодный и негромкий голос хулигана. Протего. Кто-то из девочек даже ахнул, хотя к счастью, очень и очень тихо. если они не могут рассчитывать даже на одно попадание. Сьюзана осознала, что хулиганы уже учатся. Она не думала, что у ЖеоПРПГ получится слишком многое до того, как хулиганы начнут принимать меры. Но Гермиона уже победила троих, и вся школа вчера гудела, обсуждая призрак Селазара Слизерина. Он нас ждёт. Серьёзан хотел прошептать, что надо всё бросить, отказаться от плана, но было невозможно донести это сообщение до Селенцу. Спокойно и размеренно произнёс хулиган, направляя палочку в коридор. Вокруг слизеринца мерцала синяя дымка чар щита. Акция Жертва. В поле их зрения показался юноша с четвёртого курса. Он висел вниз головой, как будто невидимая рука держала его за ногу. Мантия с красной оторочкой начала сползать по бедру, из-под неё показались подштальники. Рот юноши открывался и закрывался, но не было слышно ни слова. "Думаю, тебе интересно, что происходит", сказал слизеринец семикурсник. "Не беспокойся, всё настолько просто, что поймёт даже Гриффиндорец". С этими словами слизеринец сжал левую руку в кулак и сильно ударил Гриффиндорца в живот. Четверокурсник отчаянно дёрнулся, но по-прежнему не было слышно ни слова. "Ты моя жертва", продолжил Слизаренец. "Я хулиган. Я тебя изобью, и мы посмотрим, попробует ли кто-нибудь остановить меня". В этот микс Юзана осознала, что это ловушка. И в этот же самый миг прозвенел оглушительно пронзительный девчачий голос. "Остановись, злодей!" финитом инкантатом. "Лаванда!" В ужасе подумала Сьюзан. Гриффиндорка вызвалась отвлечь внимание хулигана, чтобы остальные смогли неожиданно на него напасть. В этом и заключался план. Но теперь, во имя Хогвартса, они не могли видеть Лаванду, но слышали её крик. И во имя всех героинь, приказываю тебе убираться от А! -а, -а Экспелиармус, сказал хулиган. Ступифай, актцо, дура героиня. когда лаванда выплыла в их поле зрения бессознание и как будто подвешенная за одну ногу сьюзан моргнула лаванда была одета не в обычную мантию хогвартса а в яркую ало-золотую юбку и блузку хулиган тоже удивлённо посмотрел на одежду девочки затем направил на неё палочку и сказал финита инкантатом но одежда не изменилась Холлиган пожал плечами и по-прежнему стоял лицом к Лаванде, а не к висящему четверокурснику. Сжал руку в кулак. "Лаган!" завопили пять голосов, и пять зелёных спиралей вырвались из пяти палочек сквозь пять щелей в фальшивой стене. Мгновением позже Гермиона крикнула: "Ступифай!" Пять зелёных спиралей безрезультатно разбились о синюю дымку. Красный изгосток, посланный Гермионой, отразился от дымки и попал в четверокурсника, который дёрнулся и замер. Хулиган семикурсник развернулся и зловещно улыбнулся. Девочки первокурсницы с визгом бросились в атаку. Глаза Сьюзен распахнулись, и она тут же откатилась с места, где лежала на полу. Её лёгкие ещё горели, и всё тело болело от пропущенного удара. Судя по всему, прошло всего несколько секунд боя. Ханна подала всё ещё вытянув руку в её сторону. "Глизео!" крикнула Гермиона, но старшекурсник просто махнул вниз палочкой, оставляющей за собой светящийся зелёный след, и чары Гермионы прямо на глазах рассыпались облаком сине-белых искр. Затем, практически не останавливая движения палочки, хулиган сказал "Ступифай" и Гермиону отшвырнуло назад. Сьюзен, собрав всю оставшуюся у неё магию, крикнула Иннорвейт в сторону Гермионы. Их хулиган сразу же развернулся к Пуфиндуйке. Его палочка уже была направлена на неё, и крик Падмы Призматис, лишь на мгновение опередил импедимента Слизеринца. Радужная сфера образовалась вокруг хулигана, и слизеринец седьмого курса пошатнулся от своего собственного отражённого заклятия. Но мгновением позже он махнул палочкой, коснулся себя, а затем проткнул палочкой призматическую сферу Падмы, которая лопнула, как мыльный пузырь. «Иннервейд!» – завопила Парвати в сторону Ханны, а Трейси и Лаванда одновременно выкрикнули «Вингардиум Левиоса!». Сжимающая палочку рука Ханны Аббот дрожала от истощения. У девочки не осталось сил даже на один «Иннервейд». В коридоре было тихо. На полу лежали Падма, Трейси и Лаванда. Гермиона и Парвотер лежали друг над друге у стены. Сьюзен стояла как окаменевшая, и лишь её глаза беспомощно следили за происходящим. Даже грифиндорец неподвижно распростёрся здесь же. Гермиона разбудила его, и он тоже сражался, но этого оказалось недостаточно. Это была очень короткая битва. Хулиган по-прежнему улыбался. единственным признаком, что ему пришлось приложить какие-то усилия, была репь, пробегающая по окружающему его синему сиянию до да нескольких капель пота на лбу. Хулиган медленно вытер пот со лба и направился к Ханне, словно летефолд в облике человека. Ханна развернулась и бросилась на утёк, крутанулась на месте и побежала. Крик застрял у неё в горле, она промчалась мимо упавших панелей фальшивой кирпичной стены. Она бежала по коридору изо всех сил, петляя, чтобы увернуться от заклинаний, которые могут полететь ей в спину. Ханна почти добежала до поворота, когда сзади раздалось короткое клюс, и её ноги свело ужасной судорогой. Ханна упала, проскользила по полу и ударилась головой в стену, но боль от этого удара была незаметна по сравнению с болью в перекручиваемых мышцах. Девочка закричала. Она повернула голову и увидела, что хулиган по-прежнему неторопливо приближается к ней со зловещей улыбкой на лице. Мышцы её ног будто завязали узлом, превозмогая боль, Ханна перекатилась за угол и крикнула: "Убирайся! Я так не думаю", ответил хулиган. У него был низкий и пугающий голос, как у взрослого, и раздавался он уже совсем рядом. Хулиган завернул за угол. идав на гринграс вогнала древнейший клинок ему прямо в пах весь коридор озарила вспышка семеро девочек покидали лазарет в подавленном состоянии их подруга осталась на больничной койке мадам Пумфри сказала что через 35 минут с Ханной всё будет в порядке порванные мышцы легко срастить Переговоры на себя взяла Дафна, и по её словам, у Ханны вышел несчастный случай с заклинанием «Бегущей дороги», и именно он вызвал спазмы в ноге. Мадам Пумфри пристально посмотрела на девочек, но ничего не сказала, несмотря на то, что для использования упомянутого заклинания нужно владеть магией на уровне семикурсника. Мадам Пумфри выдала Дафне зелье для лечения тяжёлого магического истощения и предостерегла её от использования любых заклинаний в течение следующих 3 часов. По словам Дафны, выходило, что истощение вызвано безуспешными попытками спасти Ханну, используя финита, а вовсе не чарами древнейшего меча, забравшими все её силы, чтобы пробить протего. Остальные девочки решили промолчать о синиках с скрываемыми мантиями, а позже попросить старших девочек вылечить их чарами эпиксей. У красноречия Дафны был свой предел. Всё приключение, думала Сьюзен, прошло на грани, совсем на грани. Если бы хулиган всего лишь заглянул за угол, если бы он воспользовался паузой и восстановил своё заклинание щита, нам нужно остановиться. сказала Сьюзен, как только они в семером оказались за пределами слышимости кабинета целителя. Нам нужно прекратить всё это. По какой-то причине все посмотрели на генерала Грейнджер, хоть они и должны были решать подобные вопросы голосованием. Солнечная генерал, казалось, не заметила их взглядов. Она просто шагала, глядя куда-то вперёд. Немного погодя Гермёна Грейнджер задумчиво и слегка печально ответила: Кёно сказала, что не хочет, чтобы мы останавливались. Не уверена, что будет правильно, если мы ради неё будем не такими храбрыми, как она. Все девочки, кроме Сюузан, кивнули. "Думаю, дальше всё будет так же плохо, как сегодня", сказала Парвати. "Но мы справимся. Мы это доказали". Сюузан не смогла придумать, как на это ответить. Ей показалось, что Вополя во всём горло о выпиющем идиотизме и о том, что они обречены, их не убедит. И просто взять и бросить остальных она тоже не могла. Неужели проклятие тяжёлой работы мало? Почему по Финдовице в добавках ко всему остальному должны быть ещё и верными? Кстати, лаванда, заговорила Падма. Во имя подштатников Мерлина, что это на тебе там было надето? Мой героический наряд, <с Nepom -5> ответила Гриффиндорка, не поворачивая головы, давно устало произнесла. Это костюм грифиндорского солдата из пьесы Хроники солдат Луны. Ты его трансфигурировала? задачно спросила Парвати. Но хулиган сказал Финита. "Не!" воскликнула Лаванда. "Он настоящий. Я просто заранее трансфигурировала свой героический наряд в обычную рубашку и юбку. Поэтому мне нужно было лишь использовать Финита на себя, когда я увидела хулигана. Парвати, хочешь себе такой же?" Мне этот костюм вчера сделали Катрина и Джошуа с шестого курса за 12 циклей, по-моему, сказала генерал Грейнджер. В этом мы будем выглядеть немного глупо, но произнесла Лаванда. Мы можем проголосовать. Лично я, ответила генерал Грейнджер. Не хочу, чтобы мой труп нашли в таком костюме, и поэтому мне всё равно, как кто проголосует. Сьюзен проигнорировала этот спор. она пыталась придумать какую-нибудь умную стратегию, чтобы они все были не настолько обречены. Большой зал Хогвартса на мгновение затих, когда они всером пришли на обед, а затем послышались аплодисменты. Они были редкими. Это не была общая овация зала. Большая часть аплодисментов доносилась из за стола Гриффиндора, поменьше от Пуффендуя и Когтеврана. Слизерин и вовсе не было слышно. Лицо Дафны вытянулось. Она так надеялась. «Но, может быть, после того, как они спасут Слизеринца от хулигана из Гриффиндора, остальные Слизеринцы поймут?» Она посмотрела в сторону Сталапу Финдоя. Невил Лангаботом аплодировал, подняв руки высоко над головой, но не улыбался. Возможно, он уже знал, что случилось с Ханной, или просто недоумевал, почему её нет с ними. Затем, не удержавшись, она обратила взгляд на преподавательский стол. Профессор Спраут обеспокоенно хмурилась. Они с профессором Магонагал быстро что-то говорили, повернув голову к директору, который слушал их с серьёзным видом. Профессор Флитвик выглядел смирившимся, а Квиррел вело тыкал в суп-ложкой, зажатой в дрожащем кулаке. Профессор Снэйп смотрел прямо на... Нью? Или на Гермиону Грейнджер, стоявшую рядом? Едва заметная улыбка коснулась губ профессора зельеварения. Он поднял руки и один раз свёл их вместе движением слишком медленным, чтобы считаться настоящим хлопком, после чего вернулся к изучению содержимого своей тарелки, игнорируя разговоры окружающих. Дафна почувствовала, как холодок пробегает по её спине и поторопилась к столу с лизарина. Сьюзен, Лаванда и Парвати отделились от их группы, направившись к столам Пуффендуя и Гриффиндора в другой стороне Большого Зала. Они проходили мимо той части Слизеринского стола, где сидела команда Слизерина по Квидичу. И в этот момент... Гермиона внезапно споткнулась. Споткнулась так сильно, словно кто-то дёрнул её за ногу. И с размаху рухнула между сидевшими за столом Маркусом Флинтом и Люцианом Боулом. Раздался хлюпающий звук. Гермиона упала лицом точно в тарелку Флинта с бифштексом и пюре. Дальше всё происходило очень быстро, а может, это Дафна воспринимала всё слишком медленно. С негодующим рёвом Флинт дёрнул Гермиону назад и с силой бросил в сторону стола, как теврана. Она налетела на чью-то спину и упала на пол. Тишина разошлась, как круги по воде. Гермиона приподнялась на руках, но так и не встала на ноги. Дафна видела, как девочку бьёт дрожь. Лицо Гермионы всё ещё было покрыто слоем пюре с кусочками мяса. Никто не разговаривал, никто не шевелился. И точно так же никто во всём большом зале, как и сама Дафна, не мог вообразить, что случится дальше. Затем голос Флинта, мощный голос капитана команды Слизери, на который привык отдавать приказы на поле для Квидича, угрожающе прогремел. «Девочка, ты испортила мою еду!» Снова повисла тишина. Дафна могла видеть, как Гермиона, всё ещё сильно дрожа, повернулась в сторону Флинта. «Извинись!» – произнёс тот. Гарри начал вставать, но замер на полпути, словно вдруг что-то осознал. Тогда пятеро других когтевранцев поднялись из-за стола. Все игроки команды Слизарина по Квидичу тут же вскочили на ноги с палочками наготове. Тогда поднялся стол Гриффиндора, а затем и Пуффиндой. Дафна автоматически повернула голову к учительскому столу и увидела, что директор всё ещё сидит, наблюдая, просто наблюдая. Дамблдор просто сидел и наблюдал, одной рукой как будто придерживая профессора Макгонагалл. Ещё секунда, и кто-нибудь выкрикнет заклинание, и тогда будет слишком поздно. Почему Дамблдор ничего не делает? И тут раздался голос. Мои извинения. Дафна обернулась, и от потрясения у неё отвисла челюсть. "Скарджефай", произнёс тот же ровный голос, и всё пюре мигом исчезло, открыв изумлённое лицо Гермионы. Драко Малфой приблизился к ней, убрал свою волшебную палочку, встал перед ней на одно колено и предложил руку. "Простите за случившееся, мисс Грейнджер", вежливо сказал Драко. Полагаю, некоторым из присутствующих показалось, что это смешно. Гермиона приняла протянутую руку и дафна внезапно поняла, что должно случиться дальше. Но Драко Малфой вовсе не приподнял Гермиону, чтобы затем бросить. Он просто помог ей подняться на ноги. "Спасибо", сказала Гермиона. "Пожалуйста", громко ответил Драко. Он не смотрел по сторонам и не видел, как все четыре факультета школы Хогвартс уставились на него в полном изумлении. «Просто запомните! Быть хитрым и целеустремленным не означает быть... таким!» Он вернулся на свое место за столом с Лизарина и усился там, словно он только что не... «Он не просто... он просто...» Гермиона добралась до ближайшего пустого места на скамье Коктеврана и опустилась туда. Часть учеников медленно села на свои места. «Дафна, ты в порядке?» – спросила Трейси. Сердце драку билось так бешено, что он беспокоился, не вырвется ли оно наружу и не взорвется, как от того заклинания, которое Амико Скэроу однажды применил к щенку. Драко полностью контролировал своё лицо, потому что знал, ему вдолбливали это снова и снова, что если покажет хотя бы талику страха, который он ощущал внутри себя, его товарищи по факультету набросятся и разорвут его на части, как выводок акромантулов. Некогда было советоваться с Гарри Поттером, некогда было планировать или просто подумать. Был лишь миг осознания, что начинать спасать репутацию Слизерина нужно прямо сейчас. Со всех сторон слизеринского зала на драку смотрели рассерженные лица, но гораздо больше было просто растерянных. "Ну ладно, я сдаюсь", сказал незнакомый шестикурсник, сидевший напротив драку двумя местами правее. "Зачем ты это сделал, Малфой?" Хотя во рту ужасно пересохло, драку не стал сглатывать, понимая, что это может выдать его страх. Вместо этого он подхватил с тарелки немного морковки. Из всей еды на его тарелке в моркови было больше всего влаги. Разжевал и проглотил, соображая с максимально возможной скоростью. «Знаешь!» — как можно более язвительно начал Драко. Его сердце забилось еще чаще. Все вокруг перестали разговаривать, чтобы послушать, что он скажет. «Возможно, и существует способ выставить Слизерин в ещё худшем свете, чем нападать на первокурсниц со всех четырёх факультетов, которые объединились для борьбы с хулиганами. Но у меня никак не получается его придумать. То, что делает Гринграсс, идёт нам на пользу». Растерянное выражение с лиц присутствующих не исчезло. «Что?» — спросил шестикурсник. «Подожди, какую такую пользу?» Поинтересовалась пятикурсница, сидевшая справа. Благодаря этому Слизерин выглядит лучше, пояснил Драко. Слизеринцы недоумевающе смотрели на него, словно он пытался объяснить им алгебру. Выглядит лучше для кого? уточнил шестикурсник. Но ты помог грязнокровке, возразила пятикурсница. Каким образом это должно выглядеть хорошо? Руд Драко захлопнулся. Его мозг внезапно стал жертвой какой-то отвратительной неисправности. Он не мог говорить ничего, кроме правды. И тут пятикурсник сказал: "Возможно, это какая-то чрезвычайно умная схема Малфоя. Знаете, как в трагедии Лайта, где всё, что выглядит как неудача, часть плана, а в конце голова Грейнджер на пике, и никто не подозревает, что это его рук дело. А в этом есть смысл", согласился кто-то из сидящих поодаль за столом. И многие закивали. "А ты знаешь, что задумал босс?" вполголоса спросил Винсент. Грэгори Гойл не ответил. В его голове звучали слова его господина, сказанные в день, когда попал в злые слухи о том, что Селазар Слизерин показывает Поттеру и Грейнджер, где находить хулиганов. "Не могу поверить, что я поверил каждому её слову", мистер Гойл прошептал Винсент. Губы Грегори Гอยла сложились в беззвучное "О нет". В этот день Гермиона ушла с обеда пораньше. В силу определённых причин она не испытывала голода. Несколько секунд чудовищного унижения по-прежнему горели у неё в голове. Она всё ещё чувствовала, как её лицо окунается в картофельное пюре, как она отлетает в сторону и слышала в ушах голос парня из Слизерина, который говорит: "Извинись". Впервые в жизни она ощущала, как ненавидит кого-то. Ненавидит парня, который швырнул её. Ей сказали, что его зовут Маркус Флинт, и того, кто в начале сбил её с ног проклятьем. Одно ужасное мгновение Гермионе хотелось пойти и сказать Гари, что если он проявит выход на шении и креативность, она не будет возражать. Не успела она отойти от большого зала, как услышала, что её кто-то догоняет. И, обернувшись, увидела, как к ней бежит Дафна, и она выслушала то, что её солнечный солдат хотела сказать. Как ты не понимаешь? Голос Дафны едва не срывался на крик. Если кто-то ведёт себя мило по отношению к тебе, это ещё не означает, что он твой друг. Он, Драко Малфой, его отец Пожиратель смерти, родители всех его друзей, нота креба гойла все, буквально все, кто его окружает Пожиратели смерти, понимаешь? Они все презирают маглорождённых. Они хотят, чтобы все такие как ты умерли. Они думают, что вы можете сгодиться только на то, чтобы вас принесли в жертву в ужасных ритуалах. Драко следующий лорд Малфой. Его с его рождения учили ненавидеть тебя. И с рождения учили врать. Яростно сверкающие серо-зелёные глаза Дафны требовали, чтобы Гермиона поняла и согласилась. Он начало было Гермиона. Ей вспомнилась крыша Хогвартса, тот резкий толчок, когда она начала падать, и рука Драко Малфоя, сжимающая её руку так крепко, что потом у неё были синяки. Ей пришлось дважды просить его, прежде чем он позволил ей упасть. Возможно, драку Малфой не такой, как они. Шёпот, давне больше напоминал крик. Если в итоге он не причинит тебе боли в 10 раз больше, чем сделал хорошего, его жизнь кончена. Ты это понимаешь? Люциус Малфой лишит его наследства, и я это говорю совершенно серьёзно. Ты хоть представляешь себе, каков шанс, что он не замышляет чего-нибудь? Крошечный, еле слышно предположила Гермиона. Нулевой. Прошипела Дафна. «То есть никакой, даже меньше, чем нулевой. Он настолько мал, что ты не найдешь его с помощью трех увеличивающих заклинаний, указывающего заклинания и... и... и древней карты вместе с кентавром-прорицателем. Все в Слизере не знают, что он замышляет что-то против тебя и не хочет, чтобы его подозревали». Я слышал, а кто-то говорил, что видел, как он направил на тебя свою палочку перед тем, как ты споткнулась. Неужели ты не понимаешь? Это всё часть плана Малфоя. Драку ел бифштекс со цветениями цветной капусты и огневичным соусом. Настоящие яйца огневицы не использовались, просто на вкус он был как огонь, пытаясь не засмеяться и пытаясь не заплакать. Оправдоподобно отрицание он слышал, но он не осознавал, насколько оно важно, пока не обнаружил, что у Малфоя в его не может быть в принципе. Хотите знать мой план? сказал Драко. Вот мой план. Я планирую ничего не делать. И тогда в следующий раз, когда люди решат, что я что-то задумал, они будут в этом сомневаться. Ха, отозвался пятикурсник. Я тебе не верю. Это звучит недостаточно хитро, чтобы быть правдой. Этого он от тебя и добивается, сказала пятикурсница. Альбус, угрожающе сказала Минерва. Вы всё это спланировали? Ну, если бы я и правда щёлкнул пальцами под столом, я бы не признался в этом так просто. Дрожащая рука профессора защиты опять уронила ложку в суп. Что значит я вас подставила? возмутилась Мелиссента. Сразу после обеда они направились из большого зала в комнату Дафны и теперь вдвоём сидели на её кровати, скрестив ноги по-турецки. В своими глазами прорицательницы, которые пронзают само время, я видела, как вы побеждаете. Слегка прищурив свои глаза простого смертного, Дафна внимательно смотрела на Мелиссенту. Этот парень нас ждал. Ну да, ответила Мелиссента. Все знают, что вы охотитесь на хулиганов. В Ханно попало действительно болезненное проклятие, сказала Дафна. Ей пришлось пойти к целителю Мелиссента. Мы же друзья, ты должна была меня предупредить. Послушай, Дафна, я сказала тебе, Слизеринка замолчала, будто припоминая что-то, и затем продолжила. То есть я говорила тебе, то, что я вижу, должно произойти. Если я попытаюсь это изменить, если хоть кто-нибудь попытается это изменить, произойдут по-настоящему ужасные, кошмарные, нехорошие, очень плохие вещи, и затем это в любом случае произойдёт. Если я вижу, что вас изобьют, я не могу тебе это рассказать, потому что тогда вы постараетесь не ходить. И тогда Она замолкла. Что тогда? скептически спросила Дафна. Что случится, если мы просто не пойдём? Я не знаю, воскликнула Мелисента. Но, возможно, по сравнению с этим, стать закуской для летифолдов просто увеселительный пикник. Послушай, даже я знаю, что пророчества так не работают, Дафна на мгновение задумалась. По крайней мере, в пьесах они работают не так. Надо сказать, что во всех трагедиях, где пытались избежать пророчество, именно это его и осуществляло. А в тех трагедиях, где напротив, пытались действовать согласно пророчеству, только поэтому оно и сбывалось. Но герой мог подправить пророчество под себя, если был достаточно умён, или кто-то, кто его сильно любит, мог занять его место, или же, приложив достаточно усилий, можно было разрушить пророчество полностью. С другой стороны, в пьесах пророки не помнили, что именно они видели. Мелиссанта, видимо, заметила сомнение Адафны, потому что стала выглядеть чуть уверенней. "Но «Ну так это же не пьеса", резко сказала она. "Давай так, я скажу тебе, если увижу, будет ли схватка лёгкой или тяжёлой. Но это всё, что я могу сделать, понимаешь? И если я скажу тяжёлой, вы не можете не приходить. Или или Глаза Мелиссенты закатились, и она глухо произнесла: "Те, кто попытаются обмануть судьбу, встретят печальный и мрачный конец". Профессор Спраут поджав губы покачала головой. "Но", сказала Сьюзен. "Но в тот раз вы помогли Гарри Поттеру, и мне предельно ясно объяснили", сказала профессор Спраут так, будто кто-то применил уменьшающие чары, чтобы сжать ей горло. что следить за порядком на факультете Слизерин – это работа профессора Снейпа, а не моя. Мисс Боунс, пожалуйста, вы совсем не обязаны. Нет, обязана, – безрадостно отозвалась Сьюзан. Я Пуффин Дуйка, мы должны быть верными. Таинственный пергамент под подушкой? В их защищенном квитусом укромном уголке, где они учились, Гарри Поттер поднял голову. Затем зеленые глаза мальчика сузились. Он был не от Санта-Клауса. Пауза. Ладно, сказала Гермиона. Я не буду спрашивать, а ты не будешь отвечать мне. И мы оба притворимся, что ты ничего не говорил, и я ничего об этом не знаю. Как только девушка осталась одна, Сьюзен подошла к столу, предварительно оглядев гостиную и убедившись, что за ней никто не наблюдает, причём именно так, как учила её тётя. Поэтому окружающим не было заметно, что она оглядывалась. Привет, Сьюзи, сказала семикурсница из Пуффендуя. Тебе уже нужны ещё? Скажи, пожалуйста, я могу с тобой немного поговорить на едине, попросила Сьюзан. Хейми Асторга, семикурсник из Слизерина, считавшийся до недавнего времени восходящей звездой дуэлей среди молодёжи, стоял в кабинете профессора Снейпа по стойке смирно, стиснув зубы и ощущая, как под градом катятся по его спине. Я отчётливо помню, произнёс декан факультета Сорданический, растягивая слова: Что недалеко, как сегодня утром, я предупреждал вас и нескольких ваших товарищей о группе первокурсниц, встреча с которыми может оказаться весьма неприятной, если боец проявит неосмотрительность и позволит застать себя в расплох. Профессор неторопливо обошёл Хайме кругом. Я Начал Хайме. Его лоб продолжал покрываться испариной, так как он прекрасно понимал, насколько нелепо и жалко прозвучат его оправдания. Сэр у них не должно было получиться. Одна первогодка не могла разбить его протегу, неважно, насколько древним было её заклинание. Гринграс помогли, но было очевидно, что Дикан в это не поверит. О, я более чем согласен, негромко протянул Снейп с естественной угрозой в голосе. У них не должно было получиться. Я начинаю думать, что план мистера Малфоя, каким бы он ни был, не лишён смысла осторга. Вряд ли на репутации Слизерина хорошо скажется ситуация, когда наши бойцы вместо того, чтобы демонстрировать свою силу, проигрывают маленьким девочкам. Голос Снейпа стал громче. Хорошо, что у вас хватило вкуса, чтобы быть поверженным первокурсницей факультета Слизерин из благородного дома. В противном случае я бы сам снял с вас баллы. Эти слова заставили кулаки Хайми Асторги сжаться, но он не смог придумать достойного ответа. Прошло ещё какое-то время, прежде чем Хайми было позволено покинуть кабинет декана его факультета. И только стены, пол и потолок у видели улыбку Северуса Снейпа. В тот вечер драку посетил осава его отца, Танаксу. Она не была зелёной лишь потому, что в природе не существует зелёных сов. Лучшим вариантом, который отец смог найти, оказалась сова с оперением чистейшего серебристого цвета, с огромными светящимися зелёными глазами и клювом, который по остроте и грозности не уступал зубам змеи. текст на пергаменте, закреплённом на лапке Танаксу, был предельно коротким. Что ты делаешь, сын мой? Ответ, отправленный драко, был столь же коротким. Я пытаюсь исправить ущерб, нанесённый репутации Слизерина, отец. Ровно через промежуток времени, который требуется совет, чтобы преодолеть расстояние от Хогвартса до Малфой-манора и обратно, семейная сова принесла ещё один пергамент, на котором было написано лишь: Что ты делаешь на самом деле? Драко уставился на пергамент. Его руки дрожали, когда он протянул записку ближе к свету камина. Шесть слов, выведенных чёрными чернилами, не должны были страшить больше смерти. Времени на размышления не было. Его отец также знал в точности, сколько времени нужно сове, чтобы добраться от Малфой-манора до Хогвартса и обратно, и он поймёт, если Драко будет медлить, сочиняя правдоподобную ложь. Но Драко всё-таки дождался, пока его руки перестанут дрожать, прежде чем написать свой ответ. Единственный довод, который, по его мнению, отец мог бы принять. Я готовлюсь к следующей войне. Драко обернул пергамент вокруг лапки совы и закрепил его, после чего отправил Таноксу в полёт сквозь коридоры Хогвартса в ночь. Он подождал, но ответа не было. Глава 73 Сама актуализация, часть восьмая. Священное и мирское. Красный огненный сгусток попал Ханне прямо в лицо. Девочку перекувырнуло в воздухе, и она ударилась головой о каменную стену. Её бледное лицо, казалось, застыло на мгновение в окружении летящих прядей её золотисто-каштановых волос. Ханна рухнула на пол, и в этот же миг третий и последний залп зелёных спиралей разбил вражеские чары щита. Мартовские дни проходили один за другим, наполненные лекциями, занятиями и домашней работой, а также завтраками, обедами и ужинами. Гриффиндориц напряжённо застыл, уставившись на их восьмёрку. Выражение его лица беззвучно менялось. А потом руки, вцепившиеся во тварутой мантии Слизеринца, разжались, и он молча удалился. Девочки тоже ничего не сказали, но Лаванда почти произнесла слово. Её рот открылся от негодования, возможно, потому, что она не успела произнести свою речь. Но к счастью, Гермиона заметила это и жестом показала: "Молчи". Время, конечно, уходило и на сон. Нельзя забывать о сне лишь потому, что это одно из самых обыденных занятий на свете. «Иннервейд!» – раздался голос Сьюзан Боунс, и Гермиона, резко выдохнув в воздух, распахнула глаза. Ей было трудно дышать, словно у неё на груди лежало что-то очень тяжёлое. Ханна рядом с ней уже сидела, державшись за голову с гримасой боли на лице. Дафна предупреждала, что это будет тяжёлый бой, что вызвало тревогу у Гермионы, да и у всей команды. Кроме быть может Сюзан, которая просто появилась к назначенному времени, шла рядом, не вступая в разговоры, и сражилась с хулиганом семикурсником, пока не оказалась единственной девочкой, оставшейся на ногах. Возможно, Грифиндорец чувствовал себя не в своей тарелке, сражаясь с младшей наследницей рода Боунс, или с Юзен просто очень повезло. Но так или иначе, когда Гермиона попыталась сесть, она поняла, что чувствует тяжесть на груди просто потому, что на ней лежит довольно крупное тело. А ещё не следует забывать о магии. Пусть непосредственно колдовство занимает лишь очень малую часть времени, но в конце концов, в чём смысл Хогвартса, если не в магии? «Ладно, а как вы смотрите, если мы будем повсюду кататься на скейтбордах?» спросила Лаванда. «Так будет быстрее, чем ходить пешком, и на скейтбордах мы будем смотреться просто потрясающе. Да, магловские артефакты не такие быстрые, как мётлы, зато выглядят гораздо круче. Давайте проголосуем». В оставшееся же время можно заниматься тем, чем душе угодно, сплетничать о романах старшекурсников или корпеть над книгами. Дорожащей руку и Гермиона подняла с пола свой экземпляр Истории Хогвартса. Источник её душевного равновесия упал совсем рядом с тем местом, где рухнула она сама, после того, как старшекурсница в мантии с красной оторочкой случайно впечатала её в стену и ушла, не оглядываясь, лишь прошипев: "Слазерская". Второе слово Гермиона знало, и оно задело её гораздо сильнее, чем всё, что слизеринцы обычно говорили про грязнокровок. Слово грязнокровка звучало для неё просто как странный термин, принятый среди волшебников. У Гермионы по-прежнему не выходило, не получалось привыкнуть к тому, что её ненавидят. Каждый такой случай больно ранил, в особенности, когда ненависть шла от грифиндорцев, которые по идее должны быть на стороне добра. Как и было велено, Гари распределил восьмерку своих солдат между остальными армиями. Он добровольно отдал даже двух лейтенантов Хаоса, направив Динатомоса в армию Драконов, а Симуса Феникса на Солнечном, в обмен на Блейза Забини, который, по мнению Гари, не доиспользовали в Солнечном отряде. Лаванда предпочла Солнечных, чтобы быть вместе с большинством девочек из JRPG, а Трейси решила остаться с Хаосом. Думаешь, так тебе будет легче околдовать генерала Потера? спросила Лаванда. Гермиона изо всех сил старалась не замечать их разговор. "Должна сказать, Трейсик, по-моему, наш солнечный генерал уже довольно сильно вскружил ему голову. Думаю, тебе лучше попробовать убедить Гермиону, что нам троим нужно, ну, договориться". Никто так и не выяснил, что замышляет Драко Малфой. Уверен, Со слышимой неохотой переспросил Гарри Поттер: "Гермиона, ты же знаешь, Роса Аналист ни в чём не уверен, даже в том, что 2жды 2=4. Я не могу прочесть мысли Малфоя, и даже если бы мог, оставалась бы возможность, что он идеальный аклюмент. Могу лишь сказать, что, судя по моим наблюдениям, вероятность того, что Малфой показывает Слизеринцам лучший путь, гораздо больше, чем думает Дафна Гринграсс. И мы должны, мы должны полагаться на это, Гермиона." И так, судя по всему, Гарри думает, что Дракум Алфой хороший. Но проблема в том, что Гарри также склонен доверять людям вроде профессора Кверла. «Профессор Кверл», — сказал Гарри, — «меня беспокоит растущая ненависть со стороны Слизерина к Гермионе Грейнджер». Они сидели в кабинете профессора защиты. Гэри расположился в отдалении от преподавательского стола. Правда, чувство неотвратимой катастрофы всё равно присутствовало, а в пустом книжном шкафу, как обычно, отражался лесеющий затылок профессора Квирела. На бедре Гэри держал чашку странного, вероятно, очень дорогого китайского чая. И то, что Гэри приняла осознанное решение его выпить, определённо говорило что-то о мыслях, посещавших его голову в последнее время. И это должно беспокоить меня, потому что, спросил профессор Квирл и сделал глоток из своей чашки. Хм, да. Пожалуй, это действительно неважно. Но перестаньте, профессор Квирл. Вы сами строили планы по восстановлению репутации Слизерена по меньшей мере с первой пятницы учебного года, по краям тонких бледных губ будто скользнула улыбка, а может, горели ж показалось. «Я думаю, в итоге факультет Слизерин преуспеет, мистер Поттер, вне зависимости от судьбы одной девочки. Но я соглашусь, что нынешнее его состояние неблагоприятно для вашей подружки. Хулиганы двух факультетов, многие из которых происходят из могущественных, обладающих массой связей семей, видят в мисс Грейнджер угрозу своей репутации и гордости». Это сильный мотив для того, чтобы причинить ей боль, но он не идёт ни в какое сравнение с неприкрытой завистью Гриффиндорцев на глазах у которых Чужак собирает лавры героя, о которых они мечтают с детства. Теперь профессор Квиррел точно улыбался, пусть и слегка. Не говоря уже о Слизеринцах, которые слышат, что призрак Селазара Слизерина предпочёл им грязнокровку. Интересно в состоянии или вы понять, мистер Поттер, какой будет их реакция. Те, кто не поверят в это с радостью убьют мисс Грейнджер за оскорбление, а те слизеринцы, которые в глубине души, в самом потаённом уголке, опасаются, что это может оказаться правдой. Никому неизвестно, на какие действия их толкнёт паника. Профессор спокойно отпил чая. «С опытом, мистер Поттер, вы научитесь предвидеть подобные последствия своих планов. А пока же ваше намеренное игнорирование человеческих качеств, которые вы находите неприятными, сослужило вам плохую службу». Гарри глотнул чая. «Эмм...» — протянул он. «Профессор Квирл, не поможете?» «Я уже предлагал мисс Грейнджер свою помощь», — ответил тот. как только понял, к чему всё идёт. И моя ученица вежливо попросила меня не вмешиваться. Не думаю, что вы услышите что-то иное. А поскольку в этом деле мне особо нечего терять или приобретать, то я не намерен настаивать. Профессор пожал плечами. Его пальцы крепко держали чайную чашку абсолютно правильным и изящным захватом. Поверхность жидкости оставалась неподвижной даже когда профессор Квирл откинулся на спинку кресла. Не волнуйтесь так сильно, мистер Поттер. Эмоции бурлят вокруг мисс Грейнджер, но она в гораздо меньшей опасности, чем вы представляете. Когда вы станете старше, вы выясните, что охотнее всего за урядные люди не предпринимают ничего. Конверт, который Слизеринская почта доставила Дафне, был, как обычно, не подписан. На пергаменте внутри было время, место и короткая приписка: "Тяжело". Но не это беспокоило Дафну. Её беспокоило то, что за обедом Мелиссента не смотрела ни на неё, ни на Трейси, а она просто ела, не отводя взгляда от тарелки. Лишь единожды Мелиссента подняла голову, быстро посмотрела в сторону стола Пуфендуя и вновь вернулась к еде. Дафне не удалось рассмотреть выражение её лица. Мелиссанта сидела слишком далеко от неё и Трейси. Дафна ела и размышляла. Внутри нарастало предчувствие чего-то ужасного. В тарелке оставалась ещё половина первого блюда, и тут девочка замерла. То, что я вижу, должно произойти. По сравнению с этим, стать закуской для Литифолдов просто увесилительный пикник. Дафна не принимала осознанного решения, как это должны делать настоящие слизаренцы. Не взвешивала выгоды для себя. Вместо этого Дафна сказала Ханне Сьюзен и всем остальным, что её источник предупредил. В этот раз целью станут Пуфендуйки, и хулиган собирается наплевать на гнев учителей и по-настоящему, то есть действительно серьёзно, ранить Ханну или Сьюзен, и им двоим следует на этот раз остаться в стороне. Ханна согласилась. Сьюзен. Что ты здесь делаешь? завопила генерал и гренджер, правда, шёпотом. В лице Сьюзен ничего не изменилось, словно пуфиндуйко неожиданно научилась делать такое же непроницаемое лицо, какое однажды наблюдала у своей матери. А я в самом деле здесь? спокойно спросила Сьюзен. Ты сказала, что не придёшь. Я правда так сказала? прислонившись к каменной стене коридора, где они ждали хулиганов, Сюзанне небрежно повертела в руке палочку. Её идеально уложенные тёмно-рыжие волосы контрастировали с жёлтой оторочкой пуфендуйской мантии, которая сидела заметно криво. Интересно, почему? Возможно, я не хотела, чтобы Ханне в голову пришла какая-нибудь странная идея о пуфендуйской верности, скажем. "Если ты не уйдёшь", заявила солнечный генерал Я отменю операцию и в классы вернёмся мы все из Bounce, эй, воскликнула Лаванда. Мы не голосовали по. Меня это устраивает, сказала Сьюзен, не сводя глаз с дальнего конца коридора, где он сливался с выложенным плиткой проходом, в котором, как им сказали, и должен появиться хулиган. Я просто останусь здесь сама. Почему? Дафна прервалась, потому что у неё комок подкатил к горлу.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 Они упрашивали, они умоляли. Сьюзан вообще перестала отвечать, она лишь по-прежнему наблюдала за коридором и ждала. Дафна чуть не плакала. Её терзала мысль, не она ли стала этому причиной. Если попытка изменить судьбу сделала происходящее хуже... «Дафна!» – голос Гермионы прозвучал намного выше обычного. «Сходи и приведи учителя! Бегом!» Дафна развернулась и бросилась по коридору в противоположном направлении, но вдруг осознала и повернулась обратно к девочкам, которые за исключением Сьюзен смотрели на неё. И чувствую себя так, как будто её сейчас вырвет, выдавила. Я не могу. Что? спросила Гермиона. Мне кажется, чем больше с этим борешься, тем хуже становится. Так происходило в пьесах. Иногда Гермеона Пристально посмотрела на неё, затем скомандовала: "Падма!" Вторая как тевранка без возражений сорвалась с места. Дафна смотрела ей вслед. Она знала, что Падма бегает хуже неё, и теперь думала, что быть может, именно из-за этого помощь опоздает. "Хулиганы здесь", лаконично сообщила Сёзан. "Эх, да у них заложник". Девочки крутанулись на месте и увидели Сразу троих хулиганов старшекурсников. Дафна узнала Рису Белку, одного из лучших лейтенантов среди армии седьмого курса, Риндольфа Ли, занимавшего второе место в дуэльном клубе Хогвартса, и что хуже всего, шестикурсника Роберта Джексона третьего, чей отец почти наверняка был пожирателем смерти. Всех троих окружали защитные заклинания. Синяя дымка просвечивала под поверхностью Йулент из других цветов периодически показываясь на поверхности. Это были многослойные щиты, словно троица хулиганов собралась сражаться с серьёзными дуэлянтами и тратила энергию соответственно. А следом за ними, светившиеся верёвки тащили связанную Ханну Абат. Её глаза были широко распахнуты от страха. Губы Ханны двигались, но из-за заклинания Квитус, наложенного хулиганами, не было слышно ни слова. Джексон резко махнул палочкой, и светящиеся верёвки метнули Ханну к девочкам. Раздался негромкий хлопок, когда она пролетела через барьер тишины. Палочка с Юузом мгновенно указала на Ханну. "Вангардиум Левиоса!" "Бегите!" завопила Ханна, мягко опускаясь на пол. Но коридор и спереди, и сзади уже перегораживало мерцающее серое поле, заклинание барьера, которое Дафна не знала. «Мне нужно объяснять, что происходит?» С наигранной веселостью спросил Ли. Дуэлянт-семикурсник улыбался, но его глаза оставались холодными. «Хорошо, просто на всякий случай. Вы мелкие назойливые создания. Да, включая мисс Гринграсс». Из-за вас случилось достаточно неприятностей, и вы уже наговорили достаточно лжи. Мы привели вашу подружку просто чтобы вы знали, что мы поймали вас всех. Полагаю, вторая как тевранка прячется за углом или где-то цепляется за потолок. Впрочем, неважно. Это ваше хватит болтовни, прервал его Роберт Джексон III. Время боли. Он поднял палочку. Клёс Сьюзен практически в тот же миг вскинула свою Призматис. В воздухе возникла маленькая радужная сфера, миниатюрный барьер, такой плотный и яркий, что он остался целым даже после того, как проклятье Джексона ударилось об него и отскочило в сторону белки, палочка которой рассекла воздух, отводя тёмный сгусток в сторону. И в следующую секунду радужное сияние исчезло. Глаза Дафны расширились. Она никогда не думала, что радужную сферу можно использовать и так. "Джекси, дорогуша", губы Билки растянулись в хищной ухмылке. "Мы же вроде обсуждали: сначала победим, а уже потом поиграемся". "Пожалуйста", упавшим голосом сказала Гермиона. "Дайте ему идти. Я, я, я обещаю, я". "О, неужели?" Раздраженно отозвался Ли. «Ты хочешь пожертвовать собой, чтобы остальные смогли уйти? Но вы все уже у нас!» Джексон улыбнулся. «Забавно! Давай так! Ты, грязнокровка, вылежешь мои ботинки, и тогда одна из твоих подружек сможет уйти! Выбери, какая тебе нравится больше всех, а остальные останутся страдать!» «Нет!» — раздался голос Сьюзен Боунс. «Этому не бывать!» Одним молниеносным, почти неразличимым для Дафны движением, девочка из Пуфендуя прыгнула влево, уходя от схватывателя Белки. Ударилась об стену и, отскочив от неё как резиновый мяч, врезалась ногами Джаксону в лицо. Удар не пробил щит, но от столкновения шестикурсник растянулся на полу. Сьюзен оказалась сверху. Её нога с размаха опустилась на руку хулигана, сжимавшую палочку, но щит опять выдержал. "Элмекия!" крикнул Ли. "Призматис!" одновременно крикнула Парвати. Радужная стена успела сформироваться, но синий заряд прошил её насквозь, разменившись с Асьюзан на несколько сантиметров. В последовавшем вихре движений едва она мало что уловила. Белки поставили подножку, но она сделала кувырок назад, вскочила и тогда, давна успела понять, её губы начали открываться. "Приз Но было уже поздно. Три сверкающих заряда одновременно полетели в Сюзон. Девочка подняла палочку, словно та могла её защитить. Соприкоснувшись с магической древесиной, заряды ярко вспыхнули. Ноги Сюзон дрогнули, и её швырнуло в стену. Голова девочки ударилась о камень со странным хрустом. Сюзон упала на пол и не шевелилась. Её голова была неестественным образом вывернута, а пылочка по-прежнему сжата в вытянутой руке. Момент абсолютной тишины. Парвати бросилась к Сьюзен и схватила её за запястье, чтобы прощупать пульс. Медленно, дрожа, Гриффиндорка поднялась на ноги с ужасом на лице. "Виталис ревелио", произнёс Ли прежде, чем Парвати успела открыть рот. Тело Сьюзен окружило тёплое красное свечение. Семикурсник ухмыльнулся. «Полагаю, просто сломанная ключица, но попытка была неплохая». «Мерлин, какие они прыткие!» отозвался Джаксон. «Вынуждена согласиться, дорогуши!» Семикурсница не улыбалась вовсе. «Тон-аре!» закричала Дафна, поднимая палочку над головой и концентрируясь как никогда раньше. «Рава-колвария! Люцис!» Она даже не успела заметить заклятие, которое вырубило её. Гермиона почувствовала лёгкий толчок и нарвита и очнулась. Но по виной интуиции не стала сразу вставать. Битва была совершенно безнадёжной. Она не знала, что может сделать в этой ситуации, но инстинкты подсказывали, что вскакивать на ноги далеко не лучшая идея. Гермиона приоткрыла глаза. и лучи света, проникнув в узкую щёлочку, явили её взору Парвати, последнюю из них, кто ещё держался на ногах, отступающую от трёх хулиганов. Полочка всё ещё находилась у Гермионы в руке, а Трейси лежала достаточно близко, поэтому Гермиона сделала едва заметное движение рукой и стараясь не шевелить губами, прошептала «Иннервейт», отчаянно надеясь, что Слизеренко проявит больше здравого смысла, чем обычно. Она почувствовала, что заклинание сработало, но трои сине пошевелилась. Гермиона надеялась, что то просто выжидает момент, чтобы сделать что. Гермиона не знала. Страх, отсутствовавший во время самого боя, теперь начал грызть её. Девочка лежала неподвижно, пытаясь придумать выход из безнадёжной ситуации. Вдруг Гермиона услышала звук падения. Она не могла видеть, но знала наверняка, что это парвати. Стало тихо. Теперь что, произнёс страшный парень с мягким голосом. Будем грязнокровку, чётко ответил страшный парень со строгим голосом. И выясняем, кто на самом деле играет роль призрака Салазара Слизерина. Нет, дорогие мои, возразила страшная девушка с приятным голосом. Сначала мы их всех свяжем и очень крепко. И тут раздался треск молнии и раскат грома. Гермиона распахнула глаза от удивления. Она не смогла сдержаться и увидела, как жёлтые электрические дуги, словно гигантские черви, окутывают страшного парня с мягким голосом, и тот бьётся в конвульсиях. Спустя миг он рухнул на пол, напоследок дёрнулся и затих. Его палочка отлетела в сторону. "Все остальные уже спят", сказал кто-то. "Замечательно". Рядом с местом, где стоял страшный парень с мягким голосом, с пола поднялась Сьюзан Боунс. Её шея по-прежнему была странно искривлена, но затем Сьюзан небрежно крутанула головой, и та встала на место. Круглолицая первокурсница стояла лицом к лицу с двумя хулиганами, уперев одну руку в бок. Усмехнулась, и вокруг неё засияла ячеистая голубая дымка. «Оборотное!» – прошипела девушка-хулиган. Полифлюс реверсу проревел оставшийся парень, из его палочки вырвалось что-то похожее на зеркальный шарф, который без сопротивления пролетел сквозь дымку окружающую Сьюзен, на мгновение пуфендуйка осветилась странным зеркальным светом, оказавшись словно отражением себя, и сияние погасло. Девочка по-прежнему стояла, уперев руку в бок. "Ошибка", сказала она. "А сейчас будет истина". Вдруг вам никто раньше не говорил. Маленькая рука вскинула палочку, которую размывала окружающая её синяя дымка. Не связывайтесь с пуфиндойцами, воскликнула Сьюзан. По полузакрытые глаза Гермионы резанула яркая серая вспышка, и началась настоящая битва. Она продолжалась некоторое время. Часть потолка расплавилась. Девушка-хулиганка попыталась предложить перемирие, крикнув, что они хотят уйти и забрать Джексона с собой. В ответ Сьюзен проорала слова проклятия, в которых Гермиона узнала ужасающее увидание о Бидальзима, запрещённое в семи странах. В итоге девушка-хулиганка оказалась на полу без сознания, а последний парень-хулиган спассся бегством, оставив позади тела сообщников. Сьюзан прислонилась к стене, тяжело дыша, и сжимая левой рукой правое плечо. Её лицо блестело от пота. На прожжённой в нескольких местах мантии виднелись мокрые пятна. Через некоторое время Сьюзан выпрямилась и повернулась посмотреть на спящих на полу приятельниц-ведьм. Ну, они должны были спать. Лаванда уже сидела, её глаза были огромными, как арбузы. «Это...» — сказала Лаванда. «Было!» сказала Трейси. Что? сказала Гермиона. То есть что? сказала Парвати. Круто! сказала Лаванда. О чёрт! сказала Сьюзен Боунс. Её залитое потом лицо и так было немного бледным, а теперь оно побледнело ещё сильнее, став почти пугающе белым. Э-э, я могу убедить вас, что вам всё это привиделось. Девочки быстро обменялись взглядами. Гермиона посмотрела на Парвати, Парвати посмотрела на Лаванду, Лаванда и Трейси посмотрели друг на друга. Затем все четверо посмотрели на Сьюзен и помотали головами. "О, чёрт", повторила Сьюзен. "Слушайте, я вернусь через пару минут. Мне действительно сейчас надо идти. Пожалуйста, ничего не говорите. Пока." И прежде чем девочки сумели что-то сказать, Сьюзен убежала по коридору, двигаясь на удивление быстро. "Нет, в самом деле, что это было?" спросила Парвоти. "Inervate", произнесла Гермиона, направляя палочку на Дафну, которую только сейчас заметила. Лаванда направила палочку на Ханну и сказала то же самое. Ханна открыла глаза, попыталась быстро вскочить на ноги, но рухнула обратно на пол. "Всё в порядке, Ханна?" сказала лаванда Мы победили Мы что спросила Ханна с Пола Дафна не шевелилась но Гермиона видела что её грудь поднимается и опускается ритм дыхания оказался относительно нормальным Думаю с ней всё будет нормально но Гермиона сглотнула во рту по-прежнему было сухо вся затея абсолютно полностью совершенно пошла на перекосяк Думаю, мы должны отнести Дафну к мадам Помфри. Конечно, конечно, только дай мне секундочку, и я приду в себя, наверное, сказала Парвати. Извините, вежливо, но твёрдо произнесла Ханна. А как мы победили и почему потолок выглядит оплавленным? Последовала тишина. Это сделала Сьюзан, наконец ответила Трейси. Ага, голос Парвати слегка дрожал. Она встала и начала отряхивать мантию. Выяснилось, что Сьюзен Боунс наследница Пуфиндуя, и она нашла давно потерянный проход в комнату усердной работы и обучения Хельги Пуфиндуй. А? Хана ещё повела себя как будто пытаясь убедиться, что все её части тела на месте. Я думала, что профессор Спраут это говорила просто в качестве назидания. Сьюзен в самом деле Гермиона медленно приходила в себя. На самом деле, весь этот дикий ужас длился не больше 30 секунд. По крайней мере, та его часть, которую она застала в сознании. Её мозг постепенно возвращался к нормальному состоянию. Вообще-то, осторожно начала Гермиона. Я практически уверена, что профессор Спраут говорила именно в качестве назидания. В истории Хогвартса или других книгах, которые я читала, не было ничего подобного. Она двойная ведьма. завопила Трейси настолько высоким голосом, что он сорвался. Точно, она одна из них. Она всегда была двойной ведьмой. Что? закричала Парвати и развернулась к Трейси. Это полный бред. Конечно! воскликнула Лаванда. Она вскочила на ноги и запрыгала от восторга. Я должна была догадаться. Сьюзен кто? спросила Гермиона. Двойная ведьма, повторила Трейси. Понимаешь? быстро заговорила Лаванда. Всегда ходили истории о детях, которые рождаются с супермагами, которые могут использовать заклинания, недоступные другим. И что есть целая тайная школа, спрятанная в Хогвартсе с классами, которые могут видеть и посещать только они. Это просто сказки, воскликнула Парвати. В реальности такого не бывает. То есть, конечно, я тоже читала эти книги. Подождите, пожалуйста, остановила девочек Гермиона. Возможно, её мозг ещё не до конца пришёл в себя. Вы хотите сказать, что несмотря на то, что вам уже приходится учиться в магической школе и всё такое, вы вдобавок хотите ходить в дважды магическую школу? Лаванда задача на посмотрела на неё. Не поняла. Кто же не хочет получить дополнительную супермагическую способность, удивительную судьбу и всё такое? Это будет означать, что ты особенная. Ханна, которая в это время подползла к Дафне, проверит, не сломали ли ей что-нибудь, подняла голову и согласно кивнула. Хотела бы я быть двойной ведьмой, и добавила уже немного печальней. Хотя я никогда на самом деле в них не верила. А что именно сделала с Юузен? В смысле, вы уверены, что всё это вам не подчудилось, пока вы были без сознания? Гёрмёна абсолютно и совершенно не могла найти слов. О нет. Трейсер развернулась так резко, что её мантия взметнулась и посмотрела на вход в коридор. О нет, нам нужно убираться отсюда. Нам нужно исчезнуть, пока Сьюзен не вернулась с кем-то, кто сможет наложить на нас заклинание суперизменения памяти. Сьюзен так не поступит. Вас кликнуло парвати. В смысле, даже если бы была. Что здесь происходит? раздался пронзительный виск, и в частично оплавленный коридор влетел профессор Флитвик, похожий на маленький, опасно сконцентрированный сгусток чистой учительской ярости. За его спиной тяжело дышала пепельно-бледная Падма. Что случилось? Выпалило Сюзон, увидев девочку, которая выглядела в точности, как она сама, если не считать прожжённой мантии и промокшей от пота. О, отличный вопрос, воскликнула вторая Сюзон Бунс, быстро сбрасывая то, что осталось от одолженной одежды. Секундой позже девочка начала метаморфозу, и через небольшой промежуток времени нимфадора Тонкс приобрела свой более привычный облик. Извини, но я не смогла придумать ничего сама, поэтому у тебя есть примерно 3 минуты, чтобы решить, что на него ответить. Как позже довольно едко заметила Дафна Гринграсс в хитромном плане Гермионы, что если их поймают балы со всех факультетов вычтут поровну. Была прореха. Он не учитывал возможные отработки. Все девочки согласились молчать о таинственных способностях Сьюзан. Даже Трейси пообещала держать язык за зубами после того, как Сьюзан пригрозила использовать на ней заклинание суперизменения памяти. К сожалению, во время ужина выяснилось, что кто-то забыл сообщить об их договоренности хулиганам, и что Сьюзан Боунс принесла свою душу в жертву ужасным запретным силам, которые теперь поселились в её теле, и именно поэтому им всем назначили отработки. Гермиона, неуверенно заговорил сидящий рядом с ней за столом Гарри Поттер. Пожалуйста, не обижайся, я пойму, если ты скажешь, что это не моё дело, но мне кажется, что всё это начинает выходить из-под контроля. Гермиона продолжала разминать ломтик шоколадного пирожного на своей тарелке в однородную массу из пирожного и глазури. "Да", слегка извивительным тоном ответила Гермиона. Именно это я и сказала профессору Флитвику, когда извинялась перед ним, что я знаю, что всё вышло из-под контроля. А он завизжал, в самом деле мисс Грейнджер. Вы так думаете? Причём так громко, что у меня загорелись уши. В смысле, мои уши действительно загорелись, и профессору Флитвику пришлось их тушить. Гарри провёл рукой по лбу. Извини, его лицо ничего не выражало. Иногда мне до сих пор бывает сложно воспринимать такие вещи. А помнишь, Гермиона, мы когда-то были молодыми и наивными и думали, что мир хоть как-нибудь можно понять. Гермиона положила вилку и посмотрела на него. "Гари, тебе не хочется иногда быть просто маглом?" "А? Ну, конечно, нет. В смысле, даже будучи маглом, я наверняка попытался бы однажды захватить ми-" Гермиона пристально посмотрела на него, и мальчик быстро проглотил последнее слово и исправился. То есть я хотел сказать оптимизировать. Но ну, Гермиона, ты же понимаешь, что я имел в виду. Смысл в том, что мои цели были бы теми же самыми, но с помощью магии всё это устроить будет гораздо проще, чем если бы я был ограничен инструментарием маглов. Если подумать логически, именно поэтому я пошёл в Хогвартс, а не проигнорировал это всё и не начал делать карьеру в области нанотехнологий. Гермиона, закончив приготовление соуса из шоколадного пирожного, начала макать в него морковку и есть. А почему ты спросила? Может, ты сама хочешь вернуться обратно в мир маглов? Не совсем, ответила Гермиона, хрустя одновременно морковкой и шоколадом. У меня просто, ну, появились странные мысли по поводу желания быть ведьмой. Ты хотел быть волшебником, когда был маленьким? Конечно, твёрдо ответил Гарри. Ещё я хотел экстрасенсорные способности, и суперсилу, и укреплённые адамантием кости, и свой собственный летающий замок. И поэтому иногда мне становилось очень грустно из-за того, что мне придётся довольствоваться рульёю знаменитого учёного и астронавта Гермиона Кивнула. Понимаешь? тихо сказала она. Мне кажется, что ведьмы и волшебники, которые здесь вырастают, не ценят магию по-настоящему. «Разумеется, они не ценят. И именно это даёт нам преимущество. Разве не очевидно? Я серьёзно, для меня это стало чертовски очевидно в первые пять минут, проведённые в косом переулке». Мальчик смотрел озадаченно, словно не понимая, почему она обращает внимание на что-то настолько обыденное.